Глава 32. Рукаобраку карасники пронеслись по освещённому факелами коридору, по искусственно выделенным коврам, приглушавшим топот их ног, мимо ведущих в темноту дверей, мимо комнат, где тёплый свет масляных ламп освещал лишь пустовавшую мебель. Цитадель, почти такая же огромная, как и та гора, что приютила её у подножия своих крепких каменных плеч, казалась пустой и населённой лишь призраками. Ники десятилетие провела в громадном комплексе, известном как Дворец пророков, который отчасти напоминал цитадель, но дворец был наполнен жизнью многих самых разных людей, обитавших в нём, от абатиссы и до мальчиков, убиравших конюшни. И он тоже был местом обитания волшебников, во всяком случае тех, кто готовился стать волшебниками. Цитадель же предназначалась для людей, но тем не менее стояла молчаливая и лишённая всех тех, кто способен оживить её. Если про какое-то место можно было сказать, что оно несчастно, то громадная цитадель была именно таким местом. Кара бежала изо всех сил, подгоняемая преданностью любовью к Кричерду и опасениями, что с ним случилось самое худшее. Ники бежала также быстро, подгоняемая страхом от одного лишь предположения, что он умер, и бежала, как будто пытаясь обогнать саму смерть. Она не могла позволить себе даже задуматься над подобной мыслью, чтобы не впасть в отчаяние. Жизнь без Ричарда не имела для неё смысла. Кара проскользила по полу из серого полированного мрамора, чтобы замедлить движение перед поворотом, а Ники для этого же обхватила рукой холодный чёрного гранита столб у перил и понеслась по широкой, тоже из чёрного гранита лестнице. Вглядевшиеся высоко вверху окна были тёмными, и из-за этого напоминали зияющие чёрные пустоты окружающего их мира. Лестница, освещённая несколькими стеклянными сферами, вила вверх через всю башню, из-за чего некий чувствовал себя, находящийся на самом дне очень глубокого каменного колодца. Звуки их шагов отдавались эхом по всей цитадели, словно призрачные шаги тех давно умерших душ, что когда-то ходили по этим самым залам, взбирались по этим самым ступеням, смеялись, любили и проводили жизнь в этом месте. Преодолев третий лестничный марш, Мики, чьи ноги уже болели от этих безумных усилий, свернула в широкий коридор. Пробегая мимо пилястров тёплых тонов, красновато-коричневых цвета вишнёвого дерева, отмечающих промежутки между большими и ярко расцвеченными о свинцованными стёклами, она указала вперёд, давая Кари понять, что у следующего коридора они повернут направо. Наконец, через паутину более мелких коридоров и залов, ведущих к комнатам, где они гостили прежде, Некий заметил вдали спешащего им навстречу Зеда. За ним по пятам следовала Рикка. Старый волшебник, выглядевший мрачным, остановился и теперь поджидал их, сокращая остатки разделявшего их расстояния. "Так что?" спросил он, несомненно догадываясь по их лицам, что что-то не так. "Где же лорд Рау?" требовательно спросила Рик, останавливаясь прямо позади него. Некий заметил на её лице беспокойство. Это был тот же взгляд, что у Кары с тех пор, как она обнаружила, что её эйджел не действует. Ники глянула ниже и увидела, что Рика тоже держит ижовку в окесс, спив побелевшей костяшки пальца, точно так же, как это делала Кара. Теперь эти талисманы, единящих с Лордом Ралом, были безжизненны. "Где мой внук?" спросил Зэд, выражая в этих словах личное страдание. "Почему он не с вами?" Последнее прозвучало как обвинение, как напоминание о предупреждении Джебры, сделанном перед их отбытием, и об обещании, которое дала тогда Ники. Зэт начала Ники. Мы не можем сказать ничего определённого. Волшебник вскинул голову, отчего его седые волосы пришли в беспорядок. При этом его взгляд, брошенный на Ники, был взглядом волшебника, берущего под свою опеку беспокойного человека. Не заговаривай мне зубы, дитя моё. Не будь ситуация столь серьёзна, Ники, может быть, и рассмеялась бы над таким своеобразным оборотом. Мы все были вместе внутри Сельфиды. И возвращались в Цитадель, сказала она. И где-то на пути, во время путешествия трудно сказать, где находишься, на нас напал зверь, зат взглянул на Каро. Зверь? Каро в подтверждение кивнул. И что потом? Не знаю, Ники беспокойно вскинула руки в попытке подобрать слова для писания сучившегося. Мы пытались бороться с ним. У него были такие змееподобные лапы, Мы с ним сражались. Я пыталась использовать против него хань внутри сельфиды. Да, но этого мало, или это вообще не помогло. Я пыталась использовать всё, что только могла придумать. Затем зверь просто оторвал и меня, и Кару от Ричарда, и в той темноте мы просто не могли найти его. Мы пытались, но так и не смогли найти ничего, даже друг друга. Я уже говорила, что совершенно невозможно определить, где находишься, когда путешествуешь внутри Сельфиды. Там нельзя слышать, там нельзя по-настоящему видеть. Это место из тех, что просто сбивают с толку, и несмотря на все наши старания, мы так и не сумели найти Ричарда. Зэт стал выглядеть ещё более раздражённым. Тогда почему же вы все здесь, а не в Сельфиде? Не продолжайте искать его. Сильфида попросту высадила нас, сказала Кара. Мы обнаружили, что находимся снова здесь, в цитадели. Мы с Нийки, каждая по-своему, попытались найти лорда Рала, но безрезультатно. Ни зверя, ни лорда Рала. Сильфида же просто доставила нас в то самое место, куда мы и направлялись, когда подверглись нападению. И что же вы делали после этого здесь? снова спросил он с угрозой в голосе. Почему не вернулись внутри сельфиды и не продолжили поиски? Или что ещё лучше, не спросили сельфиду, чтобы она сказала вам, где находится Ричард? Ники заметила, что его свисавшие по бокам руки сжались в кулаки. Она понимала, что он чувствует, и осторожно сжала его руку. "Зэт, сельфида не пожелала сказать нам, где Ричард. Поверь мне, мы пытались. Может быть, и возможно заставить сельфиду это сделать, но я подумала и решила, что знаю лучший способ". Есть некто, кто может нам сказать, где находится Ричард, этот Джебра, и я не хочу тратить время понапрасну, поскольку думаю, что Джебра способен дать такой ответ гораздо раньше, чем его можно добиться от Сельфиды, раздумывая с отплотна сжал тонкие губы. "Ну, стоит попытаться", сказал он наконец. На степ парк, как вы отбыли, она оставалась крайне взволнованной. В лучшем Соче это напоминало безутешное горе, на временами скорее походило на истерию. Мы пытались успокоить её, но не преуспели в этом. Боясь, что в дополнение к тому, что ей довелось испытать, внезапное возвращение пророческого дара оказалось слишком тяжёлым испытанием. Ей трудно справиться со своим даром, не говоря уже об обстоятельствах его возвращения. Сейчас мы уложили её в постель, в надежде, что если она хоть немного отдохнёт, то восстановит силы и сможет справиться с возбуждением от видений. По крайней мере, она не в таком состоянии, как королева Цирилла. Она борется, чтобы не позволить себе впасть в подобное безумие. Она осознаёт, что ей необходимо взять себя под контроль, чтобы помочь нам, но сейчас её отчаяние просто подавляет здравый смысл. Там уже не сомневайся. Сильнейшие истощения играют определённую роль в этих процессах. Мы надеемся, что после небольшого отдыха она сможет добавить ещё что-нибудь к тому, что уже рассказала. И что же она рассказала? спросила Ники в надежде, что ответ может дать хоть какой-то ключ. Зэт с минуту изучал её глаза. Она сказала, что ты должна вернуться назад без Ричарда. Ники в изумлении смотрела на него. И что же стало с ним? Зэт твёрд глаза в сторону. Вот именно это мы и пытаемся узнать у неё. Мой Эльжл не подаёт признаков жизни, сказала Рика. Я не чувствую ни договора, ни единения, я не чувствую лорда Рала. А что, если он умер? Зэт слегка повернулся и поднял руку, призывая её успокоиться. Давайте не будем строить умозаключений. Объяснений может быть сколько угодно. Карани выглядела ободренной его советом. Как, например, спросила она, задобрав ткней орехового цвета глаза, и минуту изучал Морцит, обдумывая ответ. Не знаю, Кара, просто не знаю. Я обдумал все возможные причины, с тех пор, как Джебр рассказала мне, что он не вернётся с вами. Существует множество возможностей, но в данный момент слишком мало фактов, чтобы строить умозаключения. Но мы обшарим всё и заглянем под каждый камень, я те, могу тебе обещать. Ник сдержал взглотнув кому в горле. Прямо сейчас наш лучший шанс попытаться узнать у Джебры, где находится Ричард. Если нам удастся получить от него такие сведения, мы сможем действовать. А если сможем действовать, то будет шанс помочь ему. Если он всё ещё жив, сказала Рика. Ники стиснула зубы, обращая на неё пристальный взгляд. Он жив. Я ведь просто сказала, попыталась оправдаться Ника. Ники права, с настойчивостью произнесла Кара. Ведь мы говорим о лорде Ралле. Он жив, слеза скатилась по её щеке. Он жив. Тем не менее, заметил волшебник страдальческим голосом. Следует быть готовым к тому, что и самое худшее может обернуться правдой. Увидев выражение лица Карон, попытался слабо улыбнуться. Произносить вслух ещё не означает привлекать усилия в эту сторону. Что есть, то есть. Я всего лишь говорю, что нам следует быть готовыми в итоге ко всему. Вот, собственно, и всё. Это наебали разумно. По enchantment же стал бы действовать и сам Ричард, потеряв кого-то из нас, и такого же поведения он ожидает от нас, учить что-либо с ним. Вы же не думаете, что он прекратит борьбу, если с вами что-то случится? Мы не можем попросту игнорировать происходящее. Ричард наверняка предпочёл бы, чтобы мы боролись, боролись за самих себя. Ники осознавала, возможно, отчётливее, чем когда-либо прежде, что слышит речь первого волшебника. Теперь она могла понять, откуда Ричард получил часть своей выдающейся смелости. Кара не сводила взгляд с волшебника. Ты говоришь так, как будто он мёртв. Он жив, задовыбнулся ей и кивнул в знак согласия. Сам он не смог бы сказать более убедительно. Нужно поговорить с Джеброй, сказала Ники. И лучше бы прямо сейчас. Что ещё она рассказала о своём видении? Завздохнул. Не много. Ведь годы прошли с тех пор, как у неё последний раз было видение, и увиденное вокруг после такого перерыва оказалось не только на удивление ярким, но и несомненно шокирующим. Я уже начал было опасаться, что причина, по которой она потеряла свою способность, то ослабление магии, о котором говорил Ричард. И если это так, то тот факт, что эти видения прорвались, несмотря на слабеющую способность, показывает их значимость. Принимая во внимание, что она какое-то время была в сознании и способна к логическому изложению, то при её способности ухватывать полноту видений и событий внутри них, похоже, эти видения были фрагментарными и неполными. Может быть, у нас получится помочь ей сложить все фрагменты вместе, сказала Ника как можно мягче, несмотря на страстное желание добиться этой женщины всего необходимого. Задаче видно не надеялся, что это что-то даст, но было очевидно, что он скорее всё-таки попытается, чем сдастся на милость чего-то невообразимого. "Сюда", сказал он, поворачиваясь претенциозным жестом, и заспешил через тускло освещённый зал. Остановившись возле небольшое с закруглённым верхом двери, украшенной замысловатыми вьющимися стеблями и перекрывающимися листьями, вырезанными на панелях из красного дерева, Зэт в сопровождении Ники, стоявших по каждой сторону от него, двух марцитов, осторожно постучал. Ожидая ответа, повернулся к Рике. "Сходи, позови Натана. Скажи ему, что это срочно, и сейчас же скажи, чтобы дал приказ собирать вещи, потому что очень скоро ему придётся отбыть". Ники подозревала, о чём именно Z собирается попросить Натана, но прогнала эту мысль из головы. Думать об этом не следовало ни в коем случае. Вместо этого она сосредоточилась на ближайших задачах. Нужно добиться от Джебра ответа на вопрос, где Ричард и что с ним случилось. Если необходимо, Ники готова воспользоваться своим даром, чтобы разрешить эту загадку. Когда Рики бросилась по коридору исполнять его поручение, Z постучал ещё раз, немного громче. Ответа снова не последовало, и он бросил через плечо взгляд на Ники. Беспокоенно терябя манжеты своей простой мантии, Зэт спросил: "Ты не чувствуешь ничего странного?" Ники, поглощённая своими безумными мыслями и переживаниями, ни на что другое не обращала никакого внимания. И в конце концов, они же были в цитадели. Кругом тревожные повещатели, которые предупредят о непрошенном вмешательстве. Она отмела переживания, приводя себя в состояние повышенного внимания. "Сейчас, когда ты сказал что-то действительно кажется странным. Странным как что?" спросила Кара, снова сжимая эйджел в руке. Последовавший испуг оставался на её лице лишь мгновение, до того как память напомнил ей о случившемся. Некий осторожность сняла руку волшебника с ручки двери, прежде чем он успел открыть её. "Там с ней никого нет." Может Том или Фридрих зад хмуров взглянул на неё. Нет, насколько мне известно. Оба патрулируют территорию. Я сидел с Джеброй, когда почувствовал, что ты и Кара вернулись. Она спала, я хотел быть рядом с ней, но в тот случае, если она проснётся, и будет в состоянии рассказать что-то ещё о своём видении. Я оставил её и отправился встретить вас, в надежде узнать, что она ошибалась насчёт Ричарда. Энни и Натан уже отправились спать. Возможно, это кто-то из них. Ники? Чувство, которое были теперь полностью настороже, лишь покачала головой. Это не один из них, там что-то ещё. Зад внимательно осмотрелся с задачным вопросом, будто прислушивался к каждому звуку, но ники знала, что на самом деле он не прислушивается даже к тревожным оповещателям, а делает то же самое, что и она, используя свой дар, пытается определить то, что они могли не увидеть и не услышать, и чтобы почувствовать таким образом чьё-то присутствие. Хотя насколько ощущала Ники здесь, по близости людей было всего лишь трое, она, Зет и Кара, намного слабее ощущалось присутствие Джебры по ту сторону двери, но было и ещё что-то, хотя это казалось лишённым всякого смысла. Это было присутствие, но ощущалось совсем не так, как если бы за дверью кто-то прятался. Ей показалось, что совсем недавно было такое же ощущение. Ники нахмурилась, пытаясь вспомнить. В этой части Цитадели стоят дополнительные тревожные повещатели, сказал Изд. Ни кивнул. Знаю, я почувствовал их. Никакого шанса, чтобы кто-то мог пробраться мимо них. Я бы об этом узнал. Даже мышь не проскользнёт здесь незамеченной. А может быть, это из-за того, о чём нам предупреждал лорд Драл? Тихим голосом спросила Кара. Я имею в виду его слова о том, что с магией случилось что-то нехорошее. Может быть, такое, что с вашим даром тоже что-то подобное случилось, и как раз поэтому вы чувствуете то, что чувствуете. Забросил на женщину недовольный взгляд. Ты хочешь сказать, что по твоему мнению наш дар работает со сбоями? Кара пожала плечами, но затем дополнила свою мысль. Я не так много знаю о магии, но может быть с этим такой же непорядок, как и с моим эйджелом. Может быть всё дело в этом? И может быть, на ваших ощущениях, получаемых посредством дара, сказалась порча магии. Возможно, заключение, к которому пришвы я так поспешно, попросту ошибочное, а может, причина именно в этой порче. Задатнётся котыдис раздражением. Он протянул руку в сторону, и масляные светильники над полочками, расположенные по обе стороны двери, погасли. Ну вот, эта часть моей силы работает. А значит, и в целом всё действует, прошептал он, и снова опустил ладонь на ручку двери, бросив на Ники решительный взгляд. Будь готова ко всему. Подожди, сказала Ники, задернулся через плечо. Его черты в полумраке разобрать было трудно, чего нельзя сказать про глаза. Она увидела в них что-то от глаз Ричарда. Что ещё? спросил он. Я просто кое-что вспомнила и теперь пытаюсь понять. Ники сжимала пальцы кучком, пытаясь торопливо припомнить подробности. Наконец она заговорила, покачивая указательным пальцем. Когда во время путешествия на нас напал зверь, у меня было странное ощущение. Я не приняла это в расчёт, потому что находясь внутри сельфиды, очень трудно определить, какие именно и странности ощущений заслуживают внимания. Самые обычные ощущения могут показаться чудесными, даже невероятными. Невероятно то, что ты ощущаешь, всего лишь искажение знакомых ощущений или нечто большее. И когда именно у тебя было такое ощущение, спросил Зэд, неожиданно проявляя острый интерес к тому, что она говорит. Всё время вашего путешествия или в какой-то определённый момент? Нет, как я уже сказала, это тогда, когда на нас напал зверь. Постарайся быть более точной. Подумай. Было ли это, когда зверь напал на вас? А может, когда он схватил Ричарда? Или когда он схватил тебя? Ники сжала пальцами виски и плотно прикрыла глаза, отчаянно стараясь припомнить в точности, как это было. Нет. Нет, это было после того, как он оттащил меня от Ричарда. Не сразу после этого, но вскоре Так в какой последовательности это происходило? Сначала на нас напал зверь. Мы боролись с ним. Я пыталась воспользоваться своим даром, но это мне не помогло. Зверь причинил мне ужасную боль. Ричард воспользовался кинжалом, отрубив ему несколько лап. Этим же он спас меня от жгибели. Затем зверь оттащил от него кару, и вскоре после этого он окончательно отрезал Ричарда от меня. Это было после после этого, не сразу, но короткое время спустя. Я запомнила, потому что это случилось в тот момент, когда я отчаянно искала Ричарда. Именно тогда я почувствовала эти странные ощущения, некий подглядыва глаза на волшебника. Дело в том, что после того, как я это почувствовала, я больше не ощущала присутствия зверя. Я продолжала попытки искать Ричарда, но безуспешно. Когда Сельфида доставила нас в цитадель, это ощущение очень быстро затухло, и я забыла о нём. Так на что было похоже это ощущение? Ники развела руками. Оно было точно таким же, как то, что я ощутила за этой дверью. За долгой пристально смотрел на неё. Что вообщего? Что находится за пределами чувств? Разновидность воздействующего потока силы? Ники кивнула. Некое магическое воздействие, которое кажется не имеющим источника. Магия часто кажется действующей сама по себе, сказала Кара. Так что здесь странного? Зэт покачал головой. Магия не может быть чем-то таким, что воздействует сама по себе. Магия не имеет сознания, но сейчас впечатление такое, будто есть подобие осмысленных намерений. Да, сказала Ники. Именно так я сейчас ощущаю. Вот почему это кажется странным. Магия с таким типом воздействия не может не иметь источника. Есть общее воздействие силы, но нет жизненной составляющей, необходимой для такого воздействия, зад выпрямился. Это вполне удачное описание того, что я чувствую, он с подозрением уставился за дверь. Думаю, подобравшись ближе, мы сможем ощутить это отчетливее и, возможно, понять, что это такое. Если окажемся достаточно близко, возможно, удастся и проанализировать это явление, он посмотрел на них. Ну, будем осторожными, хорошо? Все трое сблизились теснее в тусклом свете коридора, в то время как волшебник осторожно повернул ручку и медленно приоткрыл дверь. Когда дверь оказалась приоткрытой, Ники почувствовал не более того, что чувствовал, когда та была закрыта. За одно мгновение сунул голову внутрь, а затем полностью распахнул дверь на ширину проёма. В комнате было темно, И только падавший из коридора тусклый свет порождал очертания тени того, что находилось внутри. У дальней стены слева Ники разглядел пустое кресло, через спинку которого был переброшен аккуратно сложенный шерстяной шарф. Неподалёку от двери у той самой стены располагался низкий круглый стол с незажжённой лампой. Кровать раз за столом пуста. Смятые простыни не сбиты в сторону и свисают на пол. И сколько Ники, Зэд и Кары неглядывались, они не заметили джебры Если она где-то в этой комнате, то в темноте её не видно. Странное ощущение внутри комнаты стало ещё сильнее, но чувства Ники по-прежнему ничего не подсказывали. Зад отправил к лампе на столе оганёк хань. Фитиль оказался сильно прикручен, так что свет получился слабый, недостаточный, чтобы разогнать густые тени в углах или за дальней стенкой платяного шкафа, стоящего в противоположной стороне комнаты. Никаких признаков джебры они не увидели. Некий, отключившись от обычного восприятия и сосредотовшись целиком на проницательности посредством ханя, проследовал за Зэдом и замер во в безмолвном напряжении посреди комнаты, продолжая вслушиваться. Она пыталась посредством дара нащупать постороннее присутствие в этой темноте, но безрезультатно. Доновение ветерка шевельнуло занавески, ведущие на балкон двойные двери, сделанные из небольших стеклянных блоков, были открыты. Ники знала, что, как и в её собственной комнате, находившейся рядом, этот балкон должен выходить на мрачный город, расположенный далеко внизу у основания горы. Над периёми балкона, освещённый лунным светом окрестностей, заслонял какой-то тёмный силуэт. Зэт позади Ники вывернул фитиль масляной лампы. Когда свет усилился, Ники увидела, что жебра на балконе, спиной к ним, она стояла босыми ногами на толстых каменных перилах. "Добрые духи", прошептала Кара. А на что собираются прыгнуть все трое застыли, опасаясь сделать лишнее движение, способное испугать женщину и побудить её к прыжку прежде, чем они смогут добраться до неё. Хотя, похоже, она ещё не подозревала об их присутствии. "Джебра!" окликнул её затихим осторожным голосом. "Мы пришли навестить тебя". Если Джебра и слышала его, то никак не отреагировала. Хотя ники не думал, что Джебра вообще слышит хоть что-то, кроме навязчивого шелеста магии. Некие сама ощущала слабые волны этой чужеродной силы, обвивающие её, направленные на пророчицу, стоявшую как каменное изваяние на перилах балкона. Она пристально смотрела вдаль, поверх города Эйдендрила, лежащего далеко внизу. Мягкий ветерок шевелил её короткие волосы. Балкон, насколько знал Иники, хоть и смотрел в сторону раскинувшейся внизу долины, не выходил за границу Титадели. Жебра стояла перед обрывом глубиной в сотни футов, высоко над днём из внутренних дворов, пешеходными дорожками, парапетами и сланцевыми крышами цитадели. При такой высоте не имеет большого значения, свалится на запредел цитадели или нет, если у уп пойдёт или прыгнет. Исход будет один. "Звёзды", чуть слышно произнесла Жебра, обращаясь к пустому пространству перед собой. Задржав руку Ники и притянул её ближе к себе, затем приблизил рот к её уху. Да, умаё. Кто-то ищет те же самые ответы, что и мы, и думает, что этот кто-то прощупывает её память. Именно это мы и ощущаем. Это вор, похититель мыслей. "Джегонь", едва слышно сказала Кара. Никисача это вполне логичным предположением. При условии, что связь с Ричардом каким-то образом нарушена, Джегонь теоретически способен проделать подобное. Без лорда Рала, обязанности которого исполнял Ричард, Все они внезапно стали уязвимы для снаходца. Болезненная дрожь леденящего страха пронзила Ники при воспоминании о Джегане, некогда владевшем её разумом и её волей. Без лорда Рала договор, защищавший их всех, перестал действовать. Если император отправится в ночное странствие, он запросто может обнаружить, что теперь они остались незащищёнными. находится может в любой момент внезапно войти незримо и неощутимо в их собственный разум и взять под контроль их мысли. Но некий хорошо знала Джеган. Она знала, на что похоже его проникновение в посторонний разум. Ведь в конце концов однажды он водил и её разумом, контролировал её, управлял ею посредством своего ужасающего присутствия. Здесь же же всё было совсем не так. "Нет", сказала она. "Это не Джеган". Я чувствую что-то другое. Как ты можешь знать наверняка, прошептал Зет. Ники наконец оторвала взгляд от жебры и взглянула на недовольного волшебника. "Ну, прежде всего", прошептала она в ответ. "Будет от Джегонь, ты бы не почувствовал ничего. Находит следу не оставляет, и поэтому невозможно сказать, когда он находится в чём-то сознании. Это же, повторяю, совершенно иное." Зэт погладил чисто выбритый подбородок. "Но почему-то мне кажется, это всё очень знакомым", пробормотал он, скорее, самому себе. "Звёзды", вновь произнесла Джебра в окружающую ночь. Задвинулся было через дверной проем к балкону, но Ники сжала его рукой и потянула назад. "Подожди", прошептала она. "Звёзды падают на землю", произнесла Джебра беспокойным голосом. Зэт и Ники обменялись взглядами. Задацепенил Добрые духи, теперь я это узнал, Ники наклонилась ближе к нему. Присутствие. Волшебник медленно кивнул. Ощущение присутствия ведьмы. Простерши сюда свою силу, Джебра подняла расставленные в стороны руки. "Она собирается прыгать!" закричала Ники, когда Джебра начала валиться вперёд в окружающую ночь. Глава 33. Ричардо скрутило сильным кашлем. Боль от вынужденного подъёма на поверхность потрясла его, приводя в сознание. Он едва осознавал собственные безуспешные попытки стонать. Но и чтобы стонать, требовалось дыхание, которого у него не было. С обретением сознания пришла нарастающая, приводящая в замешательство паника от удушья, как будто он в некотором смысле продолжал тонуть. Он снова закашлялся, вздрагивая от боли, а потом в агонии попытался кричать, скручиваясь клубком на земле и прижимая руки к животу. Так он попытался предотвратить очередной судорожный приступ кашля. Дыши. Ричард читал тот навязчивый голос, доносившийся, по-видимому, из какого-то потустороннего места, не иначе как голосом безумия. Он делал всё, что только мог, лишь бы не дышать. Делал осторожные, неглубокие, крошечного объёма вдохи, чтобы не допустить новый мучительный приступ кашля. Дыши. Он не знал, где сейчас находится, но это никак и не заботило его. Всё, что сейчас имело значение это ощущение удушья, и он не хотел дышать, несмотря на то, что отчаянно в этом нуждался. Ощущение это было столь гнетущим и столь болезненным, что не только приводило в полное смятение его разуму, но и вцепилось захватывало его и казалось, что лучше смерть, чем это затянувшееся ощущение. Ричард даже не хотел шевелиться, потому что с каждой проходящей минутой легче становилось не дышать. и казалось, что если удастся удержаться от дыхания чуть-чуть дольше, то там, где-то за гребнем тёмного холма, маячившего впереди, закончатся и боль, и страдания. Он тщательно старался лежать абсолютно спокойно, надеясь, что вращение мира остановится прежде, чем его вырвет. Он не мог даже представить, насколько это опасно для него. Если он пролежит без движения ещё немного, тогда все страдания исчезнут. Если он сможет просто вот так вот неподвижно лежать, тогда просто напросто исчезнет всё. Дыши. Он не обращал внимания на этот далёкий, вкрачивый голос. Его разум медленно уплывал в прошлые времена, когда ему довелось вот так же тяжело страдать. Это было, когда Денна захватила его, заковала в цепи и совершенно беспомощного, оказавшегося полностью в её власти псытала, причиняя ему боль, пока он не обезумел от пыток. Тем не менее, именно Денна и научила его терпеть боль. Он даже представлял её, стоящую где-то рядом, следящую за ним и поджидающую, чтобы удержать его на грани смерти. Были времена, когда, находясь с ним, добирался до гребня далёкого тёмного холма и начинал опускаться по другую его сторону. И когда случалось такое, Денна оказывалась там как раз в нужный момент и приложив свой рот к его рту, принудительно вдыхала в него свою жизнь. Она управляла не только его жизнью, она управляла и его смертью. Она забирала всё. Даже собственная смерть не принадлежала ему, она принадлежала ей. И вот сейчас она снова следила за ним. Её серебристое лицо приблизилось, присматриваясь к нему, и было интересно, будет ли ему дарована смерть или она вновь поднесёт свой рот к его рту и дыши. Ричард был в замешательстве, ведь Денна вовсе не была похожа на серебристую статую. "Тебе нужно дышать", сказал всё тот же краевкрачевый голос. "Если ты не будешь дышать, то умрёшь". Ричард прищурился, уставившись на это прекрасное лицо, мягко освещённое холодным лунным светом, и попытался втянуть чуть больше воздуха в лёгкие, а затем плотно зажмурил глаза. Это вызывает боль. прошептал он, тратя весь запас воздуха от глубокого вдоха. Ты должен. Это даёт жизнь. Жизнь. Ричард даже не знал, хочет ли он жить. Он был таким усталым и таким истощённым, и смерть казалась такой заманчивой. Не будет больше борьбы, не будет больше боли, не будет отчаяния, не будет одиночества, не будет слёз, как не будет и мук и страданий за потерю Келин. Келин. Дыши. Но если он умрёт, кто поможет ей? Он сделал более глубокий вдох, проталкивая воздух в лёгкие, несмотря на обжигающую мучительную боль, и думал только об улыбке Келин, а не о боли. Он сделал ещё вдох, на этот раз ещё более глубокий. Серебристая рука осторожно поглаживала сзади его по плечу, словно подбадривая в мучительной борьбе за жизнь. Лицо, наблюдавшее за его усилиями, выглядело печальным и полным сочувствия. Дыши, Ричард кивнул, сжимая кулаки и задыхаясь от обжигающей прохлады ночного воздуха. Он откашлялся бледной красноватой жидкостью со сгустками крови, имевшей металлический привкус, и сделал очередной вдох, давший ему силы выдавить наружу ещё больше жидкости, жгущей его лёгкие. Некоторое время он лежал на боку, попеременно вдыхая воздух и исторгая с кашлем текучую жидкость. Снова вдохнув Пусти прерывисто он перевалился на спину, в надежде, что окружающий мир от этого прекратит вращаться. Он закрыл глаза, но стало только хуже, потому что к вращению добавилось ощущение, что его переворачивает, словно он скатывается по склону. Его живот скрутило на грани извержения содержимого. Он открыл глаза и в темноте уставился на раскинувшиеся над ним ветви с листьями. В пологи над головой он различал в осеннем кленовый листья. Созерцание листьев Хорошо знакомых талисманов улучшал его ощущения. В лунном свете он разглядел и другие по форме листья. Чтобы отвлечь рассудок от боли и тошноты, он заставлял себя определять все листья, какие мог различить. Вот небольшая группа сердцевидных листьев липы, и чуть выше ветка или даже две, похожие на белой сосны. А вот, правда, на заметном удалении торчат пучками листья дуба наряду с елью и пихтой. Хотя вблизи преобладали кленовые листья. И при каждом дуновении ветерка он слышал характерный мягкий шелест листьев трёхгранного тополя. Помимо более затрудняющей дыхание, Ричард отчетливо осознавал, что вообще с ним самим что-то не так. Это касалось чего-то самого основного, врождённого, и это не ушибли какая-то травма в обычном понимании, но каким-то образом он знал, что-то оказалось ужасающе повреждено. Он пытался точнее определить ощущение, но так и не смог выделить точное место. Это было чувство внутренней пустоты, гнетущее, не имеющее отношения к знакомым ему эмоциональным проявлениям, таким как необходимость разыскать Келен или к тому, что он сделал, отправив тахарянскую армию в свободный поход на земле древнего мира. Он попытался сопоставить ощущение с другими пугающими, о которых ему рассказывал Шота, но всё было не то. Скорее это было чувство тревоги, пустоты внутреннего самого ощущения, о котором он мог сказать лишь то, что никогда не испытывал ничего подобного раньше. Вот почему он казался так взволнован и обеспокоен, пытаясь идентифицировать свои впечатления. Это было совершенно незнакомое состояние. В нём словно бы отсутствовала некая важная составная часть, о которой ему никогда ещё не приходилось задумываться и никогда не доводилось идентифицировать как особый элемент, как особую часть себя, теперь казавшуюся потерянной. Ричард чувствовал себя так, будто больше не был самим собой. И тут ему на ум пришла рассказанная что-то история про Бараха и написанную им книгу Тайна могущества боевого чародея. Ричард удивился, Уж не внутренний ли голос пытается подсказать ему, что такая книга способна помочь ему в подобной ситуации, и затем был вынужден признать, что проблема похоже как-то связана с его даром. Размышления об этой книге заставили Ричарда задуматься, зачем Шотта рассказывала ему о его матери, о том, что мать не одна погибла в том пожаре. Зэт заверял, что обследовал обуглевшиеся остатки дома и не нашёл никаких других костей. Как такое могло быть? Или Зет, или Шота, но кто-то из них должен оказаться неправ. Но Ричард не мог поверить, что такое может быть. Ответ пульсировал где-то в самой глубине сознания, и несмотря на все старания, ему не удавалось извлечь наружу. Ричард ощутил муки одиночества и тоску по матери. Это было то самое чувство, что время от времени посещало его на протяжении жизни. Ему хотелось знать, Что сказала бы она по поводу всего произошедшего с ним? Ведь у матери не было шанса увидеть его повзрослевшим, увидеть его мужчиной. Она знала его только ребёнком. Он не был уверен, что его мать полюбил бы Келен, была бы счастлива с ним и очень довольна такой невестой, как Келен. Она всегда хотела, чтобы его жизнь сложилась хорошо, и для него не могло быть жизни лучше, чем жизнь с Келен. Но теперь жизни с Келен у него нет. но просто жизнь у него ещё оставалась, и при определённых обстоятельствах ожидать большего было бы чрезмерным. По крайней мере, он мог действовать, пытаясь реализовать собственные мечтания. У мёртвого же нет никаких мечтаний. Ричард лежал на спине, восстанавливая ощущение самообладания, подставляя ветру свои пылающие мышцы. Он был настолько слаб, что едва мог шевелиться, а поэтому и не пытался этого делать. Вместо этого, пока он лежал, восстанавливая силы, Он старался разобраться во всём, что случилось прежде, пытаясь сложить в голове цельную картинку. Он был на пути назад в цитадель вместе с Ники Карой, когда на них напали. Это был зверь, и Ричард мог ощущать его ауру, исчавшую зло. На этот раз он явился в форме не столь отличной от всего, что доводилось видеть прежде, но таковая и была природа зверя принимать в самые разные формы. единственное, на постоянство чего можно рассчитывать, что зверь будет продолжать преследовать его до тех пор, пока не убьёт. Затем он припомнил борьбу с ним, и его рука потянулась к ноге, туда, где одно из щупалец ухватило его так крепко, что в тот момент показалось, что нога ободрана до кости. Бедро было распухшим, и прикосновение к нему вызывало боль, но к счастью, обошлось без открытой раны. Он припомнил, как отрубил несколько лап у этого существа, и припомнил Ники, пытавшуюся воспользоваться своей силой, и что желал в тот момент лишь одного, чтобы она прекратила это, поскольку всё это обязательно пройдёт через сельфиду, так как часть той силы, что она использует против зверя, обрушится и на сельфиду. Он подозревал, что эта сила никак не подходила для субстанции сельфиды, и магия Ники могла убить и саму сельфиду, и вполне определённо Магия никак не навредила зверю, по крайней мере, настолько, чтобы хоть как-то задержать его. Конечно, эта сила оказалась заметно слабее всё той же сельфидой. Он вспомнил, как от него оторвала Кару, вспомнил, как подобным же образом грубо и резко оказалась отстранена Ники. Вспомнил, как зверь пытался разорвать его на части, и вспомнил, как ему удалось-таки совершенно неожиданно вырваться на свободу. Но затем случилось нечто такое, чего он так и не понял. Едва он освободился из схватки с зверем, его тут же потрясло незнакомое, болезненное ощущение, прорывавшееся из сердцевины его существа. Оно отчетливо отличалось от боли, которую вызывало колдовство Ники или ещё какая-либо когда-либо ощущаемая им магия. Магия. Едва сформулировав эту мысль, он осознал, что прав. Это ощущение, оказавшееся совершенно незнакомым, было как-то связано именно с магией. И хотя он высвободился из хватки зверя, и непонятно даже где находился зверь в тот особый момент, всё внезапно изменилось. Из-за неожиданного воздействия неизвестной силы его лёгкие оказались заполнены субстанцией сульфиды. Такой вдох вызвал у него приступ паники. Ричард вспомнил подобное ощущение, испытанное им в молодости. Он и несколько мальчишек ныряли на дно пруда, соревнуясь, кто соберёт больше галек. Их полудиное купание, прыжки в воду, с ветки дерева, навесавшие над небольшоно глубокой заводью, взбаламутили и лестое дно. Ныряя в мутной воде за галькой, Ричард потерял ощущение направления. Ему уже не хватало воздуха, когда он налетел головой на острый сук, совершенно не ориентируясь. Ричард решил, что удар о ветку должен означать, что он уже вынырнул, и врезался в одну из ветвей, уходящих под воду. Но оказалось, что он совсем не на поверхности. Эта отвалившаяся ветка лежала на дне, и прежде чем сообразил, что делает, он вдохнул грязную воду. Ричард находился недалеко от берега и от своих друзей. Это было ужасающее переживание, но оно всё же закончилось, и он довольно быстро пришёл в себя, поучив урок впредь относиться к воде с большим вниманием. Именно из-за этого детского воспоминания о том, как он наглотался воды, в дополнение к естественному нежеланию вдыхать воду, ему в первый раз было трудно заставить себя вдохнуть жидкость сельфиды. Тем не менее, Ричард преодолел этот страх, что превратилось в итоге в захватывающий эксперимент. Но когда, находясь внутри сельфиды, он внезапно обнаружил себя тонущим, то там не было поверхности, не было берега и поблизости не было никакой помощи. Никогда прежде с ним не происходило ничего подобного внутри сельфиды. У него не было ни возможности куда-то сбежать, ни возможности вырваться на поверхность, ни кого либо, кто способен протянуть руку помощи. Ричарда смотрел в лунном свете. Сельфида была рядом и наблюдала за ним. Он осознал, что на этот раз существо находится не в колодце, как он привык видеть её, а они оба были на земле, в окружении редко растущих деревьев. Кругом не было никаких звуков, кроме естественных звуков природы, и не ощущалось ничего, кроме лесных запахов. Под листьями, под сосновыми иголками, под лесной пороสлью и корнями Ричард ощущал твёрдое основание из грубого камня. Стаки были толстыми, больше пальца шириной, не такие аккуратные, как во дворцах, но без сомнения созданные человеком. И серебристая физиономия фесильфиды, вместо того чтобы подниматься из привычного колодца, Сейчас возвышалась над небольшим неправильной формы отверстием в этом древнем каменном основании. Выломанные куски пола валялись поверх сухих листьев и обломков веток, как будто сельфида только что пробила снизу перекрытие. Ричард выпрямился и сел. Сельфида, с тобой, с тобой, тобой всё в порядке? Да, хозяин. Так ты знаешь, что произошло? Такое ощущение, будто я тону. Так ты тонул? Ричард уставился на физиономию поблёскивавшую в лунном свете. Но как такое могло быть? Что пошло не так? Серебристая рука вытянулась до земли и, образовав текучие как ртуть пальцы, приложила их к его лбу, проверяя его состояние. У тебя нет необходимой для путешествия магии, Ричард замерготал от удивления. Не понимаю, ведь прежде я в путешество много раз. Прежде ты имел то, что для этого требовалось. А теперь у меня этого нет, Сельфида с минуту наблюдала за ним. "А теперь у тебя этого нет", подтвердила она. Ричард задумался, уж не галлюцинация ли у него. "Но у меня есть даже две стороны дара. Я могу путешествовать". Сельфида осторожно потянулась и снова потрогала его лицо. Затем серебристая рука скользнула на его грудь, с минуту задержалась там, слегка надавливая, после чего убралась обратно в тёмную дыру в разбитом камне. У тебя нет требующейся для путешествия магии. Ты уже говорил об это. Это бессмыслица. Я ведь уже путешествовал. И пока ты путешествовал, ты утратил то, что требуется для этого, у Ричарда круглились глаза. Ты хочешь сказать, что я утратил какую-то искорку своего дара? Нет. Я хочу сказать, что ты не имеешь дара. Ты вообще не обладаешь магией, и ты не можешь путешествовать. Ричарду пришлось ещё раз обдумать эти слова, чтобы увериться, что он всё правильно расслышал. Слова Сельфиды не проникали в его сознание. Его разум беспорядочно гонялся за обрывками мыслей, когда он попытался понять, как подобное вообще возможно. Ужасающая догадка пришла к нему в голову. Может ли быть так, что причина этого было искажение, вызванное гармониями? Могло ли это искажение в конце концов затронуть его самого и уничтожить его дар? подтачивал удар без его Ричарда Ведома, пока тот не ещё окончательно. Но это не давало объяснения тому ощущению, что он испытал ещё находясь внутри Сельфиды, сразу после того, как вырвался из хватки зверя и перед тем, как начал тонуть. То внезапное ощущение прикосновения какой-то тёмной и тайной магии, дотянувшейся до него в тот момент, когда он был наиболее уязвим. Ричард осмотрелся, но не увидел ничего, кроме деревьев. Они росли довольно плотно, поэтому при свете луны не удавалось разглядеть ничего за ними. Как лесной проводник, он плохо себя чувствовал в незнакомом месте. Так где же мы? И как здесь оказались? Когда это случилось? То есть когда ты утратил то, что необходимо для путешествия, я была вынуждена доставить тебя сюда. И где же это сюда? К сожалению, я имею об этом слабое представление. Как же ты могла доставить меня сюда и не знать, где это место находится? Ведь ты всегда знаешь, где находишься, и все те места, куда способна путешествовать. Я уже сказала тебе, что никогда раньше не бывала в этом месте. Это место предназначено для непредвиденных случаев. Разумеется, я знала о нём, но не бывала здесь раньше, потому что раньше у меня не возникало непредвиденных случаев. Этот ужасный зверь измучил меня. Я боролась как могла, чтобы сохранить всех вас живыми, а затем внутри меня возникло что-то ещё, и я не могла это остановить. Подобно тому зверю, это нечто заявилось внутри меня без моего разрешения, с насилием по отношению ко мне. Это подтверждало предполагаемую Ричардом последовательность событий. как раз после того, как зверь выпустил его, ещё что-то, какая-то разновидность силы достигло его и коснулось его своей мощью. Мне жаль, что ты пострадала, Сельфида. А что же случилось со зверем? После того, как это другая сила вошла внутрь меня, зверя больше не стало. Ты хочешь сказать, что эта другая сила уничтожила его? Нет. Эта сила не прикасалась к зверю. Она всей своей мощью затронула только тебя. И сразу после этого ты перестал обладать тем, что требуется для путешествий. Зверь же затем ещё короткое время рыскал внутри меня, а потом исчез. Я больше не могла поддерживать тебя внутри себя, и поэтому была вынуждена искать ближайшие ворота для срочного выхода. А что же Никикара? Они пострадали или они в безопасности? Им тоже довелось испытать боль от того же, что случилось и со мной. При этом одна из них пыталась внутри меня воспользоваться своей силой, то есть совершила то, что запрещено. После того, как я доставил тебя сюда, я переправил их в цитадель, куда они хотели попасть. При этом я сказал той из них, что использовала свою силу, что делать такое очень опасно и что она должна впредь не делать такого. Кажется, теперь я понял, сказал Ричард. Я тоже весьма пострадал от этого нечто. Они очень плохо чувствовали себя. Сейчас они в цитадели в полной безопасности. Тогда мы должны находиться где-то между цитаделью и народным дворцом, сказал Ричард скорее самому себе. Нет. Он оглядел серебристую физиономию. Не понимаю. Мы направлялись из дворца в цитадель. Если ты высадил меня по пути, тогда вот это место, эти ворота для аварийного выхода, должны находиться между дворцом и цитаделью. Хотя я и не знаю этого места, но примерно представляю, где оно находится. Мы находимся почти на полпути между Срединными землями и Цитаделью, чуть в стороне от предела Агаден, практически в лесных дебрях. Ричард почувствовал себя так, будто окружающий мир вздрогнул и в суматохе запихнул его куда-то подальше, туда, где он сейчас и был. Но Но это же намного, намного дальше от Народного дворца, чем Цитадель. Почему ты не доставила меня в ближайшее место, то есть в Цитадель? Я действую не совсем так. То, что тебе кажется наикратчайшим расстоянием между двумя точками, не является наикратчайшим путём для меня. Я нахожусь во многих местах одновременно. Ричард нахмурился к Сельфие. Как же ты можешь находиться во многих местах одновременно? Если ты стоишь одной ногой на вот этом тёмном камне, а другой вот на том светлом, то ты находишься одновременно в двух местах, Речард вздохнул. Кажется, я понял твою мысль. Я перемещаюсь способом, отличающимся от вашего способа путешествовать. Это место вот здесь, где мы сейчас, хоть для тебя оно и находится посреди средних земель, для меня оказалось ближайшим местом. Мне необходимо было скорее высадить тебя в твоём родном мире, чтобы ты смог дышать. У тебя больше не было того, что необходимо для путешествия. Твои лёгкие были заполнены моей субстанцией, а для тех, кто не имеет дара, это смертельно. Моя субстанция действует как яд, но для тебя, поскольку ты раньше уже дышал внутри меня, оставался короткий период, пока происходило это преображение. Так что моя субстанция внутри тебя не привела к моноденному концу. Ты вскоре умер бы, но всё-таки оставался короткий период, прежде чем это произойдёт. Я знала, что времени у меня совсем немного, и решила сделать всё возможное, чтобы спасти тебя, доставить в такое место, где ты окажешься в своём родном мире и сможешь прийти в себя и надеяюсь восстановиться. Я доставила тебя сюда, разбила заглушку, вернула тебя в твой мир. Тебе было очень плохо, я знала, что моя субстанция, всё ещё находящаяся внутри тебя, поможет поддерживать твою жизнь ещё некоторое время. Если я больше не мог путешествовать из-за того, что утратил требующийся для этого дар, то как было возможно доставить меня сюда? Меня создали с наличием способностей и качеств, помогающих в чрезвычайных обстоятельствах. Эти качества присутствуют во мне, и посредством этого они присутствовали и у тебя. Благодаря им запускаются процессы восстановления. Это предназначено только для критических случаев. И всё же у меня были опасения, что это не даст результата, потому что бывают изменения и отклонения, не поддающиеся контролю. Пока ты спал между двумя мирами, и моя магия ещё сохранявшаяся внутри тебя, работала над тем, чтобы извлечь из тебя всё то, что теперь становилось ядом. Я завершила доставку остальных своих пассажиров в Цитадель. Вернувшись, я ждала рядом с тобой, пока ты не восстановился достаточно, чтобы мог вновь пытаться дышать, и тогда просто напомнила тебе, что собственно надо делать, чтобы жить. Некоторое время я вообще не знала, будет ли моя магия действовать. Мне никогда раньше не доводилось делать ничего подобного. Это было ужасно вот так ждать, наблюдая за тобой, лежащим на земле, не зная, будешь ли ты снова дышать или нет. Я опасалась, что оказалась не в состоянии помочь тебе и стала причиной твоей смерти. Ричард долго минуту разглядывал серебристую физиономию, наконец он одарил её улыбкой. Спасибо, Сельфида. Ты спасла мне жизнь. Ты поступила правильно. Ты совершила доброе дело. Ты мой хозяин, и мне следовало сделать хоть что-то для тебя. Твой хозяин. Хозяин, который не может путешествовать. Это сбивает меня с толку так же, как и тебя. Ричард попытался разобраться в сути этого факта, до конца осмыслить его, но из-за более затруднённого дыхания, после того как он едва не утонул внутри сильфиды, что до сих пор ощущалось как тяжёлое давление на грудь, Он пока что с трудом мог сфокусировать мысли на чём-то конкретном. Ричард сложил руки на коленях. Мне трудно сообразить, существует ли какой-то способ, чтобы ты могла доставить меня обратно в Сатодель. Да, хозяин. Если ты хочешь путешествовать, я могу взять тебя с собой. Ричард выпрямился. Можешь? Каким образом? Ты обретёшь требуемую для этого магию, и тогда я снова могу забрать тебя с собой, и мы будем путешествовать. Ты будешь доволен. Обрести требуемую магию. Аведён не умел пользоваться даже той магией, которой обладал, или привык считать, что обладает, и он не мог вообразить, что случилось с его даром, и не имел никакой идеи, как вернуть его назад. Много раз он хотел избавиться от него, как от проклятия, но сейчас, когда это действительно произошло, всё, о чём он мог думать, так это как вернуть его назад. Когда его дар пропал, зверь очевидно просто потерял его внутри сельфиды. В качестве утешения за утрату дара теперь стало наду проблему меньше. Его дар и был тем самым маяком, при помощи которого зверь выслеживал его. В магии всегда должен быть некий баланс. Похоже, и утра от магии что-то уравновешивает. Ричард пригладил волосы рукой как гребнем, зачёсывая их назад. По крайней мере, Ника и Кара завершили своё путешествие и теперь находятся в безопасности. Он понял глаза на Сельфиду. Ты уверен, что с ними всё в порядке? Да, хозяин. Они в безопасности. Я доставил их в цитадель, куда они пожелали отправиться. Они имели то, что требовалось для путешествия. И ты рассказал им, где я был? Ты рассказал им о том, что случилось? Сельфида смотрела удивлённо, поскольку это прозвучало скорее как некое утверждение, нежели вопрос. Нет, хозяин, я никогда не раскрываю то, что совершаю с другими. О, ну и ну, пробормотал он, стараясь держать раздражение под контролем. Но ведь ты рассказал мне о других. Ты мой хозяин. Мои отношения с тобой не такие, как ещё с кем-то. Сельфида. Но ведь они, мои друзья, они скорее всего ужасно беспокоятся за меня. Ты должна была сказать им то, что им необходимо знать. Серебристая голова склонилась в его в сторону. "Грейен, я не могу предать тебя. Я не могу поступить так. Это не предательство". "Уверяю тебя, вполне можно было сказать им, что произошло". Сельфида сушила его так. Будте воспринимало эти слова как самую странную просьбу из всех, какие ей когда-либо приходилось выслушивать. Хозяин, ты хочешь, чтобы я рассказала другим про нас и про то, что мы делали, когда были вместе? Сельфи, да, послушай, ведь ты уже не какая-то блудница. Но люди используют меня, чтобы получать удовольствие. Это не то же самое. Ричард снова пригладил волосы, стараясь говорить без подступающей злости. Послушай, волшебники ещё в древние времена изменили тебя, превратив из того, чем ты была, во то, кем ты стала. Сельфида серьёзно кивнула. Я знаю, хозяин. Я помню. Я была одной из тех, с кем это случилось. Теперь ты другая, и это не то ни одно и то же. Ты не можешь сравнивать эти две вещи, они различны. Мне было вменено во обязанность обслуживать других в этом качестве. Моя сущность никуда не исчезла, но некоторые из нас, кто пользуется твоими услугами, высоко ценят твою помощь. Меня всегда ценили за то, что я делаю, но это очень отличается от того, что ты делала раньше. Ричарду не хотелось продолжать этот спор. Были более важные дела, которых следовало побеспокоиться. Сельфида, путешествуя вместе с нами, то зачастую помогала спасать жизни, доставив нас к народному дворцу, ты помогла мне покончить с войной. Ты делаешь добрые дела. Раз ты так говоришь, хозяин. Но ты должен понять, что те, кто создал меня, сделали меня такой, какова я есть. Они использовали то, что у меня когда-то было, чтобы создать меня такой, каковая сейчас. Я не могу быть иной. Я не могу позволить себе даже пожелать стать другой. Не больше, чем ты способен сейчас путешествовать, просто пожелав этого, Речард вздохнул. Вы в раздумьях, он ломал пальцами сухие веточки, не сводя взгляда с очаровательной физиономии, наблюдавшей за ним и внимательно прислушивавшейся к каждому его слову. Наконец он негромко сказал: Бывают времена, когда нет иного выхода, и приходится доверять другим. Сейчас как раз такое время. Что ты из его слов явно попала в цель. Удивительная текучая физиономия придвинулась. "Ты и тот самый", прошептала Сельфида. "Тот самый, который тот, о котором меня предупреждал Барах". Волосы на затылке Ричарда встали дыбом. "Ты знала Бараха?" когда-то он был моим хозяином, как сейчас ты, разумеется, прошептал Ричардса ему себе. Ведь он был Именно он наставлял, чтобы я обретал те способности для непредвиденных ситуаций, которые уже говорил тебе. Кроме того, он создал вот эти ворота для аварийного выхода. Не сделано этого, ты бы сейчас умер. Он был очень мудр. "Он очень мудр", согласился Ричард, глядя округлившимися глазами на Сельфиду. "Ты сказала, что Барах говорил тебе что-то о том, кто должен прийти?" Сельфида кивнула. "Он был очень добр ко мне. Его жена ненавидела меня, но Барах был добр. Ты знала его жену, Магду. И почему же она ненавидела тебя?" "Потому что Барах был добр ко мне, и ещё потому, что я забирала его у неё." Ты имеешь в виду, что забирала, когда он желал путешествовать? Разумеется. Когда я говорила ему, что он будет доволен, она складывала руки и злобно смотрела на меня. Ричард слегка улыбнулся. Она ревновала. Она любила его и не хотела, чтобы он покидал её. Когда я возвращалась вместе с ним из наших путешествий, она частенько уже стояла там, поджидая его. Он же всегда улыбался, когда видел её, и она улыбалась в ответ. А что Барах говорил обо мне? Он говорил мне то же самое, что только что сказал ты. Бывают времена, когда нет иного выхода, и приходится доверять другим. Тогда это были его слова, как сейчас это слова твои. Он сказал, что однажды другой хозяин скажет в точности эти слова. А затем добавил точно те слова, что сказал ты: "Сейчас как раз такое время". Он сказал мне, что если хозяин когда-либо скажет эти слова, то значит он тот самый, я должна ему рассказать кое-что. Ричард ощутил, что каждый волосок на его руках встал дыбом. "Ты путешествовал куда-то с Магдай Сирус?" "Да, хозяин. И после этого никогда больше не видело Бараха". Но перед тем, как да он сказал мне, что однажды кто-то скажет эти слова, он велел мне передать тому человеку его сообщение. Он оставил сообщение, когда Сельфида кивнула, Ричард театральным жестом протянул к ней руку. Так давай его. Извини, у меня нет ответов, способных спасти тебя. Поверь, будь они, и я бы непременно передал их тебе, но я знаю, что в тебе есть Доброе начало. Я верю в тебя и знаю, что в тебе есть то, что должно привести к успеху. Настанет время, когда ты усомнишься в самом себе, не поддавайся этому. Помни, я верю в тебя и знаю, что ты способен завершить то, что должен. Ты уникальная личность. Так поверь в себя, знай, я верю, что ты тот самый Кто способен сделать это? Ричард сидел, будто заледеневший. Слабое эхо носились в его голове, они были до удивления знакомы. Я уже слышал весьма похожие слова раньше, с Эльфида скользнуло чуть ближе. "Слышал?" Ричард сосредоточился, мысленно повторяя слова, пытаясь припомнить и наконец вспомнил. Это было вскоре, скорее всего, после того, как Шот рассказал ему о Барахе. Как раз перед уходом она произнесла эти самые слова. И эти слова, произнесённые Шотой, в тот момент вызвали у него какие-то смутные воспоминания. "Это была Шота, ведьма", сказал Ричард и нахмурился, вспомив это. "Она сказала мне эти же самые слова". Сельфида отступила. "Мне очень жаль, хозяин, ты не прошёл испытание". Ричард поднял взгляд. "Какое испытание?" И испытание, которое заготовил для тебя Барах. Извини, но ты не справился с его испытанием, и больше я не могу тебе ничего сказать. Без дальнейших слов Сельфид внезапно исчезла в чёрной дыре, проделанной в камне. Ричард лёг на живот и склонился над дырой, заглядывая туда. Нет, подожди, не уходи. Только его собственный голос и разносился эхом по пустой чёрной шахте. Сельфида исчезла. и лишённый своего дара, Ричард не мог её вернуть назад. Глава 34. Ники услышала негромкий стук в дверь, забросив взгляд, но не двинулся с места. Кара, не сводившая взгляда с окна, сцепила в руки за спиной, обернулась через плечо. Ники, стоявшая ближе всех к двери, распахнула её. Слабое свечение лампы, стоявшей на столе, не полностью разгоняло мрак, сгустившийся в комнате, но его вполне хватало чтобы осветить лицо высокого пророка. Что происходит? спросил Натан низким голхим голосом и овёл подозрительным взглядом всех собравшихся в комнате. Рики сказал мне только, что ты и Кара вернулись и что меня хотят немедленно видеть Зэд. Всё так, сказал Зэд. Проходи. Сделав широкий шаг, Натан оглядел мрачную комнату, где Ричард никисдержалась. Ему не удалось вернуться с нами. Не удалось вернуться, он помолчал, печально вглядываясь в лицо Ники. "Добрые духи", Зэд сидел у постели Джебры, не подымал глаз. Джебра была без сознания. Когда они пытались закрыть ей глаза, её веки тут же открывались снова. В конце концов они оставили эти попытки и позволили ей просто смотреть в потолок. Зэд по мере своих сил уже позаботился о её сломанной ноге. Ей невероятно повезло, что кара оказалась не только быстрой, но и сильной. И сумел удержать Джебра за лодыжку, поймав её в тот момент, когда она под действием собственного веса уже начала валиться с балкона. Тем не менее инерция движения протащила провидицу далее под балкон, а нога ударилась о балку, в результате чего получился перелом. Ники считала, что Джебра в момент падения была уже без сознания. Перелом был тяжёлый. Заднимедленно им занялся, но из-за того состояния, в котором пребывала Джебра, вылечить его не удавалось. Всё, что он смог сделать, это вправить кость, наложить шину и, максимально приложив свой дар, поспособствовать началу заживления. Когда она всё же придёт в себя, он может закончить лечение, если придёт. У Никина этот счёт были сомнения. Она знала, что сломанная нога и рёбра наименьшие из её проблем. Им никак не удавалось вывести её из бессознательного состояния. Пробовала Зет, пробовала Сники. Она применяла даже опаснейшие заклинания, в том числе и магию ущерба. Зэт поначалу был против, но когда Ники объяснила ему альтернативу, он неохотя согласился. Увы, не помогло даже это. Рассудок Джебра оставался надёжно заперт. Какую бы магию это мед ведьма ни применила к ней, это было нечто такое, что разорвать им оказалось не по силам. И как бы это ни было сделано, Ники казалось, что это воздействие не задумывалось обратимым, зная не природу этой магии. Возможно ему далось бы её разрушить, но определить её компоненты тоже не удавалось. Натан наклонился и двумя пальцами коснулся виска бесчувственной женщины. Затем выпрямился, безнадёжно покачал головой на молчаливый вопрос Зеда. Никий никогда не встречал ис ни с чем подобным. Зэд же напротив, в глубоком раздумье с самого начала потирал подбородок и невнятно бормотал о том, что в природе этой магии есть что-то странно знакомое, что именно он сказать не мог. Несмотря на всё настойчивость Ники и её отчаянное желание сделать хоть что-то, Зэд пребывал в тупике, потому что не мог точно указать, почему ему казалось, что он раньше уже имел дело с некоторыми аспектами этой магии. В конце концов напомнил он им, он первый волшебник и провёл изрядную часть жизни, изучая подобное, и он верил, что сможет разобраться, что за паутина сплетена вокруг провидицы. Ники знала, что будь жебра в сознании Сделать это было бы гораздо легче, но Задни принимал никаких оправданий и собственной неудачи. Ник услышал какой-то шум в коридоре. Натон высунул голову, чтобы посмотреть. Что случилось? выкрикнул отдалённый голос. Это была Энн, бежавшая к ним с опредения реки. Что происходит? Как только она вошла в комнату, с трудом переводя дыхание, Натон опустил руку ей на плечо. Что-то случилось с Ричардом. Пряди седых волос выбились из распавшегося пучка, накрывая одну сторону её головы словно плюмажи из изъерошенных перьев. Она оценивающим взглядом прошлась по всем находившимся в комнате, определяя степень серьёзности того, что видела в каждом из них. Нике хорошо знала эту разновидность быстрой рациональной оценки. Будучи абатиссой сестёр Света, она всегда имела грозный вид, способный нагнать страх на всякого, от старшей сестры до мальчика на конюшне. И хотя Ники больше не была сестрой Света, её настороженность просыпалась всякий раз, когда бывшая батиса оказывалась рядом. Невысокий рост этой женщины нисколько не ослаблял атмосферу смутной угрозы, которая, как оказалось, окружала её. Она бросила беспокойный взгляд к Натану. Что случилось? Мальчик ранен? Я сам ещё не знаю, сказал Натан, выставляя руку, чтобы предотвратить поток вопросов, прежде чем его засыплют с головой. Пусть женщины объяснят. Всё, что нам точно известно, сказала Нике, когда Энн бросила к ней взволнованный взгляд. Так это то, что во время путешествия внутри Сильфиды из народного дворца сюда в цитадель на нас напал зверь. Мы с Карой пытались помочь Ричарду сражаться со зверем, но в итоге оказались разъединены с ним. Как только это произошло, я ощутила присутствие какой-то посторонней магии. И ещё нам известно, что когда мы с Карой вернулись в цитадель, Ричарда не было с нами. Мы не имеем ни малейшего представления, что случилось с ним после прикосновения к нему той странной силой, которую я тогда почувствовала, и после того мы больше не видели Зверя. Когда мы вернулись сюда, Джебра оказалась в сетях паутины, наброшенной, как нам удалось понять, тем же действующим лицом, что выпустило эту самую силу, что коснулась Ричарда во время нашего путешествия. И поскольку Зэд распознал её уникальные способности, теперь мы знаем, что это была сила, вызванная кровдоством ведьмы. И мой эйдже больше не работает, сказала Кара, поднимая своё оружие. Наше единение с Лордом Равом нарушено, мы больше не чувствуем его. О, создатель, прошептала Эна, отводя взгляд. Зэд жестом указал на пророчицу, лежащую перед ним на кровати. Так, как бы мне была та сила, выпущенная ведьмой. Она удерживает Джебра в бессознательном состоянии, и мы не можем разбудить её. И хотя я знаю, что именно магия ведьмы каким-то образом захватила её, но не могу понять, каким образом ведьма сделала нечто подобное. Смогла забросить такую паутину издалека. Судя по моему опыту, они не только держатся обособленно, но и не применяют подобные фокусы. Это превышает их возможности. А ты уверен, что это была именно ведьма? спросила Энн. За глубоко вздохнул, серьёзно обдумал вопрос. Э-э. <звы> Мне доводилось иметь дело с ведьмами. Если кошка хоть раз впустит в вас в свои когти, вы никогда не забудете, что это за ощущение. Не знаю, кто именно сделал это, но узнаю ощущение от сделанного. Это была ведьма, ни кисло живо руки. Думаю, у нас есть очень неплохая идея насчёт того, кто эта ведьма. Это сикс. Но не следует обманываться, что если тебе удалось распознать в этой силе особенности ведьмы, это означает, что для неё характерны и обычные для ведьм ограничения. В конце концов, если кто-то распознал твою силу как силу волшебника, это ещё не означает, что он узнал предел твоих возможностей или твой реальный потенциал. "Пауне справедлива", со вздохом признал Зэд. Натан решил прервать их обсуждение темы ведьмы. Они говорила ли Джебра ещё что-то о своём видении, хоть что-нибудь? Задобменялся взглядами Снеки. С тех пор, как эта магия путала её, ничего. Но как раз перед тем, как она перешла в это состояние, мы слышали, что она говорила: "Звёзды, звёзды упали на землю, звёзды среди травы, звёзды". Натон повторил это, прохаживаясь по тесной комнате, поддерживая одной рукой локоть другой, кончиками пальцев, которые постукивал по подбородку. Наконец он повернулся к Зэду. "Боюсь, что пророчество в такой форме мне ни о чём не говорит. Скорее всего, что она произнесла вслух лишь фрагмент его. В таком случае легко может оказаться, что просто не хватает сведений, чтобы я мог продолжить". Сердце Ники упало. Она-то надеялась, что пророк окажется способен расшифровать видение провидицы. Энн почёсывала боковину носа, подыскивая слова. Тогда вполне возможно, что мы, она откашлялась. <кười> <кười> мы потеряли Ричарда. Возможно, эта ведьма убила его. Кара энергично шагнула вперёд. Лорд Рал не умер. В глухой тишине Зэд поднялся со стула. Он бросил в сторону Кары предостерегающий взгляд, затем обратился к Н. Я тоже не думаю, что мы его потеряли. Н перевела взгляд с возбуждённой Кары на Зэда. Я знаю, почему она не верит в это. Но почему не веришь ты? Он жестом указал на Джебру. Исая этой женщины, что лежит здесь, в этой постели. Эн нахмурилась. Что ты имеешь в виду? Ну, ведь первое видение, что было у Джебры за эти несколько лет, касалось именно Рейчерда. Это верно, вступила в разговорники. Её видение было о том, что случится с ним, и она сказала и особо отметила, что не следует ни на мгновение оставлять его одного. Эн выгнула бровь. И всё-таки вы это сделали. Ники оставил этот выпад без внимания. Да, но не по недосмотру, а из-за зверя. Этот зверь оказался непредвиденным обстоятельством, всё смешавшим. Когда на лице Эна отразилось недоумение, Зэт пояснил: "Мы убеждены, что план ведьмы заключался в том, чтобы коснуться Ричарда своей силой, но зверь появился в самый неподходящий момент, разрушая его её тщательно продуманную западню". Эн ещё больше нахмурилась. "Каким образом? Из-за этого зверя она потеряла Ричарда вместо того, чтобы заполучить его, как планировала", сказала Ники. "Из-за этого зверя она потеряла Ричарда внутри Сельфиды, точно так же, как потеряли и мы. Теперь у неё новая задача: ей необходимо найти его. И поэтому она поступила точно так же, как и мы", сказала Зэн. "Она явилась сюда или, по крайней мере, направила сюда свою силу". чтобы выяснить и проведиться, где он должен быть. "Стало быть, она искава пророка?" спросила Энн. "Но ведь мы и так видим события в потоке времени. Зачем ей понадобилось провидится?" задразнил руками. "Да, они видят многое, но насколько я знаю, инат он может объяснить это лучше меня. Они не могут видеть точно то, что хотят знать, и именно в тот момент, когда им это необходимо." Натон кивнул, соглашаясь с ним. Что до пророчества, в нём существует солагательный элемент. Он действует тогда, когда появляется, а не тогда, когда вам этого хотелось бы. Возможно, древние волшебники знали ключ к применению солагательных пророчеств, но если это и так, они никому не передали такое знание. Очень редко удаётся извлечь из пророчества именно то, что хотелось бы узнать, затподнял палец, подчёркивая свою мысль. Всех, скорее всего, узнала Или благодаря собственной способности, или благодаря своим заклинаниям, имеющим дело с потоком событий, что Джебра уже получила видение, явившее ей, что должно случиться с Ричардом и где именно он будет в следующий раз. Так что она просто полезла в разум Джебры, чтобы выкрасть ответ. Мне кажется, именно поэтому мы и не можем разбудить Джебру, сказала Ники, думая, Сикс не хочет, чтобы кто-то ещё ознакомился с той информацией, которую она уже получила. Когда Джебра произнесла вслух всего несколько слов, могу поспорить, Секс уже вытянула всё целиком, всё видение из разума Джебры, и уверена, что именно Секс вынудила Джебру прыгнуть с балкона, чтобы разбиться насмерть, с тем, чтобы она не могла открыть своё видение кому-то ещё. Потерпев неудачу с этим, она магией привела Джебру в бесчувственное состояние, как и самоубийство Сделать это во много раз легче, чем убить на расстоянии, и вполне годится для ю целей. Натон нахмурился, слушая её. Он делал вращательные движения ладонью, как будто мысленно перебирал события. "Стало бы ты думаешь, что в своём пророчестве Джебра открыла, что Ричард собирается искать упавшие на землю звёзды, и что он будет находиться в месте, где звёзды разбросаны среди травы, в месте подобном, где находят метеориты?" Зэд соцепил за руки руки и кивнул. "Похоже так". Натану улыбнулся в себя, обдумывая что-то время от времени, кивая самому себе. Энн, судя по её виду, не разделяла такой уверенности. "Таким образом, ты полагаешь, что Ричард жив?" спросила она, и что-то ведьма Сикс каким-то образом зачеровало его. Ники ответил обычное бытиссе только уверенным кивком головы. "Мы с Зэдом пришли к такому заключению". Он не сводил взгляда со своей бывшей подопечной. С какой целью? Я могу понять, для чего Сикс нужно убить Ричарда, но зачем ей подчинять его себе и иметь в своём полном распоряжении? Ники не уклонялся от её жёсткого пристального взгляда. Сикс посягала и на принадлежащее той ведьме, что живёт здесь, в Шотти. Почему? Что забрала Сикс? Компаньона Шотти, Сэмюэлю? сказала она в ответ на собственный вопрос. А у Сэмюэля меч истины, который когда-то носил Ричард, Н выглядел так, будто потерял нить рассуждения. Какая связь одного с другим? Для чего использовал этот меч Сэмюэль и что он украл, спросила Ники. Глаза Н округлились. Одну шкатулку Адена, причём у сестёр тьмы, добавила Ники, и с помощью меча истины Эна бросила взволнованный взгляд к Зэду. Но зачем этой женщине понадобился Ричард? Взгляд Зэда был обращён в пол, в то время как он сам поглаживал кончиками пальцев морщины на лбу. "Чтобы открыть нужную шкатулку Одина, необходимо знать текст одной очень важной книги. Я думаю, уж кто кто, а вы двое должны быть знакомы с этой особой книгой". У Натана отвисла челюсть от внезапного осознания. Книга сотчённых теней, едва слышно произнесла Н. затквнул. Единственная копия этой книги теперь осталась лишь в голове Ричарда. Оригинал был сожжён после того, как он запомнил её. Мы должны найти его первыми, сказала Н. затхмыкнул, услышав это предложение, прозвучавшее как совет. Скинул брови в притворном удивлении, словно он не смог бы догадаться о таком без её помощи. У нас есть буглые насущные проблемы, сказала Ники. Караб в другой стороне комнаты помахала Эйджелом. Пока у нас нет лорда Рала, никакого договора не существует. А без договора, сказала Ники, мы все во власти находимся. Осознание этого обрушилось на Энна как гром удара. "Кое-что оследовать сделать немедленно", добавил Зэд. "Ограза очень страшная, а времени очень мало". Если мы промедлим, то можем внезапно проиграть эту войну. Что ты хочешь сказать? с подобрением спросил Натон, заглянув в глаза насердитого пророка. Нам нужно, чтобы ты стал лордом Ралом. Мы не смеем рисковать нашими людьми, чтобы они какое-то время оставались без договора. Поэтому тебе следует немедленно отправиться в народный дворец. Натон стоял молча и выглядел мрачным. Он был высокого роста, крепкого телосложения, Седые волосы, спадавшие на плечи, делали его внешность весьма внушительной, но сама мысль о том, что кто-то другой займёт место Ричарда как лорда Рала, вызывала у Ники боль в сердце. Альтернативой было позволить находцу опустошить их разум. Она слишком хорошо знала, на что это похоже. Она вполне осознавала, что договор с Ричардом не только спас её жизнь, но и дал возможность получать от жизни радость. Этот договор не был формальным молчаливым согласием направления лорда Рала, как это было с народом Тхары. Скорей, это была глубокая преданность Ричарду Человеку. Человеку, которого она полюбила почти с первой минуты, как только увидела искру жизни в его серых глазах. Ричард дал ей возможность не только обрести жизнь, но и обрести любовь. Она подавила в себе боль осознания, что никогда он не будет принадлежать ей, и что ещё хуже это осознание, что его сердце принадлежит другой, той, которую она даже не помнит. Если бы Ники смогла припомнить эту Келен, узнать, что та умна, нежна, красива, она могла бы порадоваться за Ричарда. Очень трудно радоваться за него, когда он страдает от любви к призраку. Понимаю, сказал наконец Гнатон гл... глухим голосом. Эн выглядел так, Будто имела тысячу возражений по одному на каждый год жизни пророка, но сдерживала их, осознавая последствия, которые возникнут из-за отсутствия лорда Рала. От харянской армии находится не так далеко от дворца, сказал Натан. И довольно скоро они встретятся с ордой Джеганя. Думаю, вы правы. Находясь там, я буду наиболее полезен нашему делу. Ники рассказал им ещё не всё. Она откашлялась для уверенности, чтой голос не подведёт её. Ричард обратился с речью к армии. Для этого он и отправился в Птхару. Он сказал им, что они не смогут сразиться с имперским орденом, рассчитывая на победу. У Энн побагровело лицо. Так чего же он от них ожидает? Если не вступать в сражение с армией ордена, тогда что? Опустошить древний мир, с мрачной решимостью сказала Ники. Зад Натан и Энн молча уставились на неё. Он приказал им сделать именно это? недоверчиво спросил Зэт. В этом единственный шанс, сказала Ники. У нас нет ни малейшей надежды разбить их армию. Ричард предполагает, что вместо этого армия адхариан уничтожит их воик победе. Это единственный имеющийся у нас способ защиты. Добрые духи, прошептал Зэт, отворачиваясь от них. Он подошёл, как наизамер, вглядываясь в ночь. Наконец он повернулся назад, и глаза его были полны слёз. Я уже бывал в его положении. Мне доводилось руководить и направляться силой, чтобы сделать то, что необходимо. Он снова покачал головой. Бедный мальчик, боюсь, он прав. Мне следовало самому додуматься до этого. Полагаю, я просто не хотел этого. Иногда требуется мужество даже для того, чтобы сделать необходимое. Кара вышел вперёд и опустилась на колено перед Натаном, затем склонила голову. Магистр Рал ведёт нас, Магистр Рал наставляет нас, Магистр Рал защищает нас. Сияние славы твоей наша сила, в милосердии твоём наше спасение, в мудрости твоей наше смирение. Вся наша жизнь служение тебе, вся наша жизнь принадлежит тебе. Зэт припал на одно колено к Акирикке. То же самое сделала Ники. Наконец, с Янаной неохота их примеру последовала и Энн. Магистр Рал ведёт нас, в унисон повторяли они. Магистр Рал наставляет нас, магистр Рал защищает нас. В сиянии силы твоей наша сила, в милосердии твоём наше спасение, в мудрости твоей наше смирение. Вся наша жизнь служение тебе. Вся наша жизнь принадлежит тебе. Натон стоял высокий и молчаливый, сжав руки, глядя вниз на склонённые головы, и выглядел как полноценный лорд Рал. Когда обряд посвящения закончился, все встали, несколько обеспокоенные и невысказанной важностью того, что они только что совершили и того, что это означало, что Ричард теперь больше не лорд Рал. "Дело сделано", сказала Кара. Она проверила, как ощущается в пальцах тонкое красное оружие, глядя на него влажными голубыми глазами. Мой Эйджил снова ожил. Она улыбнулась отстранённо и печально. Узы договора снова действуют в полной мере. Вся Дхара одобрит, что у нас снова есть Лорд Рал. Натан испустил глубокий вздох. В крайней мере, у нас будет хотя бы это. "Натан", сказал зат пророку. "Тебе следует немедленно отправиться в Дхару". К востоку отсюда все большие перевалы заняты войсками Имперского ордена, всё ещё пытающимися проникнуть с Чёрного хода. Я покажу тебе несколько путей в обход их. Будет лучше, если лорд Раул, блеститель договора, останется в системе, кто будет защищать дворец. А как же армия Джегоня, спросила Эн, казавшаяся обеспокоенной после того, как Натун кивнул в знак согласия. Как, по-твоему, поступить Джегоню? Когда обнаружишь, что тхарянский армей растаяла как раз перед тем, как он собрался разгромить её, вздохни плечами. Займят осадой народный дворец. Верно, и несколько её сестёр помогут его защищать, но народный дворец выстёпан в форме магического знака, что усиливает силу Рала и подавляет её у других. Верные сёстры не смогут использовать все свои возможности в полную силу. Сейчас на там единственный Рал который у нас есть для помощи в защите дворца и всех его обитателей. Вот почему нужно, чтобы Натон немедленно отправлялся во дворец, сказал Ники. Сегодня же вечером, добавил Зэд. Натон натвёлся взгляд от Зэда и теперь, смотря в глаза Ники, понимаю. Я сделал всё, что смогу. Будем надеяться, что в один прекрасный день Ричард окажется в состоянии вновь занять своё место вместо меня. Эти его слова сняли хоть частицу тяжести с сердца Ники. "Мы будем работать над этим", заверил его Зэд. "Можешь в этом не сомневаться", сказала Ники. Корона вела Эйджел на пророка, и лучше не держи в голове безумных фантазий на тот счёт, чтобы удержать за собой это высокое положение. Оно принадлежит лорду Рэлу. Натон поднял бровь. "Теперь я и есть лорд Рэл". Кара сделала недовольное лицо. "Ты знаешь, что я имею в виду". Натон слабо улыбнулся. Энткнула Натана пальцем под рёбра. И не надо излагать нам никаких великих идей, лорд Рал. Я отправляюсь с тобой, чтобы быть уверенной, что на тебя не свалится никакая напасть. Натан пожал плечами, полагая лорду Ралу вполне пристало иметь свиту. Ты вполне можешь составить её. Глава 35. пролежав довольно долго на древней хаотичной каменной кладке в глубине заброшенного леса, из-за чего пребывание здесь казалось вечностью, глядя вниз в чёрную пропасть и не зная, что ещё можно предпринять, Ричард в конце концов выпрямился и сел. Он звал Сельфиду, пока не охрип, но так и не получил ответа. Сельфида исчезла. Ричард опёр локти на колени и свесив голову, сцепил пальцы позади шеи. Он чувствовал себя так, будто потерял дорогу и не знал, какой сделать следующий шаг. Сколько раз с тех пор, как покинул родные леса Хартленда, он чувствовал себя точно так же и думал о том, что исститу последние черты, и всегда находил выход, но сейчас не знал, удастся ли это. Когда Ричард Росс, он никогда не задумывался над тем, что от рождения обладал даром. Он даже и не знал ничего о магии. Едва ли обнаружилось, что Ричард несёт этот дар уже от рождения, он не захотел обладать им. Он хотел избавиться от него, будто это была передавшаяся ему болезнь. Он хотел быть просто самим собой, но в результате пришёл к признанию ценности своих способностей и понял, что они были частью его самого. Ведь эти способности не раз помогали ему спасать не только собственную жизнь, но и жизнь Келен и жизни многих других встречавшихся на его пути. Дар был неотъемлемой его частью. Это было нечто такое, что невозможно отделить от него, во всяком случае, не легче, чем отделить сердце или лёгкие. Тем не менее, теперь каким-то непостижимым образом он этот дар потерял. Поначалу, когда Сельфида сказала, что у него нет больше магии, требуемой для путешествия, ему трудно было принять на веру возможность подобного, возможность того, что его дар мог действительно исчезнуть. Он решил, что это должно быть какой-то магический сбой, некая своего рода аномалия. Вернувшись к воспоминаниям о том, как хотел когда-то избавиться от своего дара, он вспомнил, что интересовался, каким образом мог бы отвергнуть этот свой дар и узнал, что подобное попросту невозможно. И хотя такая потеря казалась ему невозможной, Ричард осознал, что на самом деле оно именно так. Он понял это, потому что наряду со своим даром утратил и способность хранить в памяти книгу сочтённых теней. Ему не удавалось вспомнить её содержимое. потому что вместе с даром утратилась и эта память. Книга сочтённых теней была магической книгой, и чтобы иметь возможность читать её, требовался дар, необходимый также и для того, чтобы помнить её наизусть до последнего слова. Без такого дара Ричард не способен читать магические книги или, правильнее говоря, запоминать слова на достаточно длинное время, чтобы осознать написанное. При отсутствии дара страницы магической книги выглядят как чистая бумага. И теперь книга Сочтённых тенис исчезла из его памяти. Кроме того, он ещё не справился с испытанием, даже не подозревая, что подвергается ему, и до сих пор не вполне понимал, что же это было за испытание, хотя как ни крути, он не справился с ним. Он чувствовал себя так, будто не оправдал ожиданий Келен. Он по-прежнему не понимал, каким образом те слова могли оказаться испытанием от Бараха. Как с помощью этих слов можно было испытать его? испытать в чём он не знал, о каком испытании могла говорить Сельфида, а потому не понимал, каким образом выяснить, с чем именно он не справился, в чём была его ошибка. Как бы ему хотелось, чтобы Зэт был здесь и помог разобраться в этом, или Ники, или Натан, да хоть кто-нибудь из них любой. Он прекратил эти рассуждения и спросил себя, сколько раз за эту ночь стремился получить ответы, помощь, внезапное спасение. Ни на одно его желание так и не было отклика. Это были всего лишь желания, не более того. Он напомнил себе, что тратит время впустую на жалость к самому себе. Ему следует придумать что-нибудь, а не сидеть и не надеяться, что придёт кто-то другой и подумает за него. Он вновь прилёг на камни, уставился вверх на полог из веток и листьев, раскинувшихся над ним, и на видневшиеся сквозь него звёзды. Он улыбнулся себе, подумав, что возможно, падающая звезда исполнит его желание. Затем отодвинул все мысли о желаниях и просьбах и сосредоточился на ближайшей задаче. Он уже в сотый раз прогонял в мыслях цепь событий и всё ещё так и не нашёл смысл. Барах сказал, как следовало из передных сельфиде сообщений, что у него нет ответов, способных спасти Ричерда. Хотя Барах и верил, что у Ричерда есть то, что необходимо для успеха, Барах убеждал Ричерда верить самому в себя и хотел, чтобы тот знал, что и он сам верил в те Ричерда. хотя конкретное имя не называл. Это послание, как полагал Ричард, предназначалось для того, кто родится с даром магии ущерба, о чём Барах позаботился в Храме Ветров. Но Барах не мог знать имя этого человека, как не знал и того, кем он окажется. Это объясняло, почему Барах, обращаясь непосредственно, не использовал никакого имени. Послание было вполне ясным и без использования имени конкретного лица, который в конечном счёте услышит его. За одно это усиливало впечатление прямой адресации. И каким образом это послание могло быть ещё и испытанием? Как могло оказаться, что Ричард не справился с ним? Он печально вздохнул и выдернул длинную травинку из пучка, проросшего прямо на каменной кладке в расширившемся стыке. Обдумывая эту проблему, он мёл зубами её мягкую часть. Могло ли быть так, что Сельфида каким-то образом получила от Бараха некую силу, подобную той, которую он дал самому Ричарду для действий в непредвидных ситуациях? Так что Сильфида могла определить, есть ли в Ричарде то, что предвещает успех. Могло ли быть так, что эта проницательность, данная Сельфиде, и подсказала ей, что Ричард некоторым образом потерпел неудачу? Какова же взаимосвязь? Глядя на звёзды, Ричард продолжал обдумывать ситуацию. Он сказал Сельфиде, что слышивает её слова ещё раньше от Шоту, после чего Сельфида внезапно прекратила разговаривать с ним. Могла ли Сельфида знать Шоту? Может быть, в представлении Бараха Ричерда не должное дело с ведьмой. Может быть, в этом и была ошибка Ричерда, что он поступал не самостоятельно. Он состроил гримасу. Ему было трудно вообразить, что Барах не хотел, чтобы он действовал совместно с другими людьми в поисках ответов и решений проблем.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 Помни, я верю в тебя и знаю, что ты способен завершить то, что должен. Ты уникальная личность. Так поверь в себя. Знай, я верю, что ты тот самый, кто способен сделать это. Вот какими по словам Сельфиды было послание Бараха. И Ричард припомнил, что это были те же самые слова, которые не так давно сказал ему Шота, как раз перед самым её уходом, когда они встречались в последний раз. На самом деле Ричард почти не верился в совпадение. В данном случае определённо нет. Что-то не могла сказать случайно те же самые слова, которые Барах оставил в Сельфиде для передачи. Послание было слишком длинным, слишком витиеватым, со своеобразными оборотами. Если дело как раз в том, что это не совпадение, а Ричард был уверен, что это не совпадение, то почему Шота использовала точно такие же слова, что и Барах? Было ли это своего рода посланием? пыталась ли она что-то сказать ему тем самым, о чём-то предупредить. Если ведьма хотела помочь ему, то почему не предупредила об испытании и не сказала ему? Если же она не могла выдать ему ответ, то по крайней мере могла сообщить, что такое испытание будет. Впрочем, Зэд не раз говорил, что ведьма никогда не скажет вам то, что хотелось бы знать, не сказав заодно того, чего вы знать не хотели. Могло такое быть? Он сомневался, что это так, поскольку она сообщила ему в тот день множество ужасных вещей, сведений, которые, как оказалось, помогли ему в конце концов разобраться, как следовало поступить с армией вместо того, чтобы позволить ей ввязаться в решающее сражение с Джеганем. Некоторые фразы послания судно зуд раздражали его, не давая покоя своей необычностью. Ответов, способных спасти тебя, я бы непременно передал. Доброе начало. Есть то, что привести к успеху, что должно привести к успеху. Знай, я верю, что ты тот самый. Манеры изложения была несколько странной. Отличия не были кардинальными, скорее некоторая эксцентричность, почти по-детски непосредственные слова, но при этом чёткие формулировки. Ричард вздохнул. В языке этого послания было что-то явно нетрадиционное, но никакой пользы извлечь из этого не удавалось. Осознание обрушивалось на него ледяным душем, и он вспомнил. Он вспомнил, почему эти слова звучали дознакомо тревожно, когда кто-то произносил их. Потому что он слышал точно такие же слова и раньше. Это были точно те самые слова, что он слышал от мерцавшей в ночи ночной дымки вечером того дня, когда Ричард впервые встретил Келин. Они находились под покровом приют сосны. Келен спросила, не боится ли он магии, а зачем после его добротливого ответа извлекла перевязанный флакон, где находилось это мерцающее в ночи. Ночная дымка, крошка Ша, провела Келен через границу, но теперь постепенно таяла, умирая. Это мерцающее в ночи не могло жить вдали от дома и от своих сородичей, и у неё не хватало сил, чтобы перебраться через границу ещё раз. Ричард помнил, что Келен сказала: "Ша, пожертвовав жизнью, чтобы помочь мне, потому что если Даркинрау приуспеет, то все из её рода погибнут. Именно эта хрупкая сущность и сказала впервые Ричарду, что за ним охотится Даркинрау. Ша предупредила Ричарда, что если он попытается скрыться бегством, то будет пойман и убит. Ричард поблагодарил Ша за помощь, которую та оказала Келен, и сказал ей, что теперь его жизнь удлинилась, поскольку она спасла в тот день и его, удержав от глупого поступка. И ещё он сказал Ша, что его жизнь стала лучше от того, что он узнал её, и поблагодарил эту мерцающую в ночи за помощь Келен в переходе гра границы. Ша тогда сказал ему, что верит не вы и всё прочее в том же духе именно так, как Барах передал ему через Сельфиду. В тот момент он полагал, что слегка странные речевые обороты просто своеобразная манера говорить, свойственная этим странным существам, мерцающим в ночи, ночным дымкам. И возможно, так оно и было, но Барх использовал те же самые слова с определённой целью. Шота использовала эти же самые слова преднамеренно или в невинном незнании источника, без сомнения, чтобы помочь ему, напоминая то, что произнесла Ша. Вероятно, она не понимала истинной причины, по которой произносились эти слова, но её посредством заключалось в том, чтобы заставить его думать, заставить его вспомнить. Но, видимо, из-за того ужасного видения, которое Ричард получил от неё, где Келлин оказался светилем его казни, он не связал слова шороты со словами, которые слышал за много лет до этого отмерзающей в ночи. То видение практически заслонило от него всё остальное. Ричард прислушивался к ночным звукам леса: стрекот насекомых, шуму листьев под порывами ветра и далёким крикам пересмешника, как вдруг другое воспоминание начало просачиваться в его сознание. Ша Та, мерцающая в ночи, назвала его по имени, даже не будучи представлена ему. Он тогда предположил, что она могла просто услышать их разговоры, пока находилась в маленьком флаконе, болтавшемся в сумке на поясе Келин. Или, возможно, его имя ей уже было известно. Глаза Ричерда округлились ещё больше, когда он припомнил ещё кое-что. Он спросил Крошку Ша, почему Даркенрау пытается убить его, из-за того ли это, что он помогает Келин? или есть какая-то иная причина? Ша приблизилась и спросила. Другая причина? Тайна? Тайна. Ричард скочил на ноги и громко закричал, потрясённый сознанием. Он сдавил голову кулаками, не в силах сдержать следующий крик. Я понял, добрые духи, я понял. Тайна. В то время Ричард решил, что она знает про клык, спрятанный у него под рубашкой, но всё было совсем не так. Её вопрос не имел к клыку никакого отношения. Ша спрашивал его совершенно другим. Она предлагала ему первый шанс обрести ту секретную книгу, которую оставил для него Барах. Но тогда было слишком рано, Ричард ещё не был к этому готов. В тот раз он даже не прошёл испытания Бараха, не прошёл первого испытания с учившимся той ночью, когда он разговаривал с крошкой Ша. Барах скорее всего и не мог знать, когда Ричард будет готов. Просто устроил проверки время от времени. Что-то сказал ему, что хотя Барах позаботился, чтобы Ричард родился с такими способностями, это совсем не означает, что он будет совершать правильные поступки. Барах не лишал его свободы выбора, и поэтому должен был устраивать время от времени испытания тому, кто рождён с этими способностями, чтобы определить, научился ли он пользоваться ими, чтобы завершить то, что должно быть завершено. Ричарда заинтересовало, сколько всего ещё расставлено на его пути, что задумано Барахом. пока что он не имел понятия, как найти ответ на этот вопрос. Он понял, что когда Сельфида сказала ему о провале испытания, это был по меньшей мере второй такой промах. Испытание, устроенное Сельфидой, было резервным, повторным испытанием, после которого Ричард должен расширить свои познания. В случае успеха у него появлялся шанс узнать, кем он действительно был. Тайна. Ричард чувствовал себя так, будто его голова разрывается от силы этого осознания. Все эмоции, каждое переживание, что когда-либо у него казалось, теснились внутри него, наполняя его возбуждением и беспокойством. Он бросился на каменный пол и так впился пальцами в края дверцы, что суставы побелели. Сельфида, вернись! Я знаю, что имел в виду барах, я понял, Сельфида. В нескольких дюймах от него в холодном серебристом лунном свете вспучился жидкий металл, принимая безупречные черты Сельфиды. Это было невозможно красивое видение, в котором текучие, искажаясь, отражались колеблющиеся деревья и его собственное лицо. Сельфида медленно улыбнулась. Так ты хочешь изменить свой ответ, хозяин? Ричарду хотелось расцеловать подвижную, как ртуть, физиономию. Да. Сельфида вскинула голову сквозь небо наба. И что же ты желаешь поведать мне, хозяин? Ещё раньше мне говорило эти слова мерцающая в ночи, ночное видение, буждающий ночной огонёк, а не Шотта. Ричард сделал сдерживающий жест, стараясь проговорить всё быстрее, прежде чем Сельфида успеет заявить, что он снова не выдержал испытания. Шотта была второй буждающий ночной огонёк. Вот кто сказал мне впервые эти самые слова, слова произнесённые бархом. Вот от кого я впервые слышал их, то, что барх хотел сообщить мне, касается этих самых мерцающих в ночи. Ричард ожидал, что серебристые руки сейчас обхватят его за шею и подтянут ближе. Что-нибудь ещё, хозяин, с намёком прошептала Сельфида. Да, в этом послании Бара хотел подсказать мне, что то, что оставлено им специально для меня, спрятано у этих самых мерцающих в ночи. Сельфида придвинулась ещё ближе к Ричарду, сохраняя мягкий изгиб понимающей улыбки и жадно впилась в него взглядом. Первы её губы шевелились в такт со словам, а голос перешёл на шёпот с предыханиями, в котором ощущалась капитуляция. Ты прошёл испытание, хозяин. Я довольна. Начало положено, сказал Ричард. Сельфидора смеялась, издавая звук такой же прозрачный и лёгкий, как лунный свет. Э-э-э, и ты знаешь, где они эти мерцающие в ночи, хозяин? Ричард покачал головой. Нет, но Келин немного рассказывала мне о них и о том месте, где их дом. Келин моя жена. В прошлые времена она путешествовала в Тебе и была довольна, но ты не помнишь её, потому что она оказалась захвачена очень плохими людьми, которые высвободили магию, заставляющую всех забыть о ней. Что-то отчасти похожее на то, что было сделано с тобой. Я же пытаюсь найти её прежде, чем эти самые плохие люди смогут причинить вред всем и каждому. Вот, собственно, вкратце вся ситуация. Вот почему Барах оставил что-то для меня, что-то, что поможет мне в моих попытках. Понимаю. Я рада за тебя, хозяин. Во всяком случае, Келин рассказывала мне о том месте, где живут эти крошечные существа. Она говорила, что это очень красивое место. То же самое говорил и Барах. Келин говорила, что их нельзя увидеть днём, а можно только ночью. Думаю, поэтому их и называют мерцающими в ночи. Келин говорил, что они похожи на звёзды, словно звёзды упали на землю, а не словно звёзды среди травы. Сельфида кивнула, видя его волнение. Я рада, что ты так доволен, хозяин. А ты можешь отправиться туда, туда, где обитают мерцающие в ночи, в то место, где звёзды упали на землю. Боюсь, что нет. Даже если бы ты мог путешествовать, сказала Сельфида. Барах указал, что этот колодец для аварийного выхода устроен здесь с определённой целью, но он не хотел, чтобы я могла путешествовать туда, где обитают мерцающие в ночи, потому что не хотел, чтобы кто-то знал, что он бывал там. И ещё, он хотел, чтобы то место стало не одним из доступных пунктов назначения в моих путешествиях, а оставалось уединённым. И то имя местом упавших на землю звёзд. Бара говорил мне, что этот выход ближайший к месту обитания этих существ, но то место одно из самых запретных мест, и я не могу попасть к ним. Он не хотел, чтобы я даже намекала на то, что это место существует или рассказывала о нём что-то моим будущим хозяевам. Это сделано им для защиты тебя. Вот почему я не могла сказать твоим друзьям, где это. Эта таинственность и секретность предполагала, что нужный человек обязательно должен произнести нужные слова. К тому же это не только предохраняло тебяны, но и не давало воспользоваться помощью твоих друзей, побуждая размышлять самостоятельно. Именно размышление по словам Бараха должно вернуть для тебя ключ в закрытой двери. Голова у Ричарда шла кругом от всего, что он сейчас узнал. Он наклонился ближе и спросил, чтобы убедиться в том, что уже догадался. Ведь ты доставляла сюда жену Бараха, Магду, разве не так? И она что-то не с вас собой. Да, я доставляла Магду в это место после того последнего раза, когда видела хозяина Бараха. Затем она, перед тем как вернуться, остановилась здесь все камни. Это был последний раз, когда я видела её. С тех пор больше никто не бывал в этом месте. Препрошёл испытание хозяин это путь к той тайной библиотеке, которую Барах оставил для тебя. Глава 36. Келена осторожно ступала между каменными обломками, когда-то составлявшими древнее здание вокруг, что уже почти тысячелетия как разрушились и в конечном счёте обвалились, беспорядочно разбросав свои части по крутому склону холма. Присыпанные пылью куски кирпичей и камня попадались везде. В темноте запросто можно было споткнуться и упасть, а катиться вниз можно очень долго. Начало подъёма оставалось далеко внизу. Жилен, как гибкая и проворная тень, неутомимо карабкалась впереди них, легко, словно горная коза. Сестра Улисия впереди Келен и две другие сестры позади неё пыхтели и отдувались от натуги из-за столь тяжёлого подъёма. Настойчивость сестёр привела к тому, что они безусловно устали, и теперь все чаще ступальцы соскальзывали, теряя силы и едва не срываясь с кручи. Кэлен была убеждена, что лучше бы дождаться рассвета, чтобы закончить подъём к руинам города Каски, но она не собиралась давать такой совет. Сёстры всегда поступали только так, как хотели, и с этим Кэлен ничего не могла поделать. В конце концов, единственным результатом подобного совета, который она может предложить, Будет очередная порка за назойливость. Келин была бы просто счастлива увидеть, как одна из сестёр сломает себе припадение шею, хотя и знала, что оставшиеся две доставят ей не меньше неприятностей, чем все трое. По правде говоря, любая из сестёр вполне способна превратить жизнь Келин в мучительный кошмар. Любая из них с лёгкостью может использовать свою силу посредством металлического кольца на шее Келин и привести её в состояние непрекращающихся агоний. И потому она взбиралась без всякого рода критических замечаний о том, что подобное путешествие гораздо благоразумнее совершать не при свете лишь одинокой луны. Поскольку путь, предложенный Джилен, был таким ненадежным и коварным, им пришлось оставить лошадей у подножия холмов. Но были кое-какие вещи, которые сёстры не пожелали оставить без постоянного присмотра, тем более фактически на дороге. Так что Келен заставили нести и их наряду с тем, что она несла прежде. Это было тяжело тащить такой груз по брывистому склону. Джилиан хотела помочь ей с частью поклажи, но сёстры не позволили ей, сказав, что Келен всего на все раб и предназначена для рабского труда. Они велели Джилиан лучше позаботиться о том, как проводить их к тове. Келен сделала Джилиан знак глазами поступать так, как хотят сёстры, и тронулась в путь. Она молча напомнила самой себе, что эти нагрузки сделают её сильнее. тогда как сёстры, избавляясь от любого багажа, будут только слабеть. Кэлен хотел оставаться сильной, чтобы в один прекрасный день этим воспользоваться, но этот день был всё ещё далеко, а силы подходили к концу. Тем не менее их стремительное путешествие завершалось. Теперь уже все 4 сестры скоро воссоединятся, а затем, может быть, останутся здесь на некоторое время и будут чуть менее напряжёнными, чуть менее склонными к беспричинной ярости и гневу. И хотя Келин, заглядывая вперёд, надеялась на одно или двухдневную передышку, её пугало, что именно всё это может означать. Поведение сестёр производило устойчивое впечатление, что это должен был быть конец путешествия и начало новой эры. Келин была не в состоянии представить, что следует под этим понимать, но всё равно это очень беспокоило её. Сестры часто говорили между собой о награде, которая ожидала их и была у них почти в руках. Сестра Улисия ни раз замечала отвечайно нетерпеливое понукание других. Теперь уже недолго. Келин не имел анималейшее представление об их плане, и что за великое событие намечается, но была уверена, что для этого необходимы тешкатуки, которые она сейчас несла за спиной, шкатулки лорда Рала. И две сестры, следовавшие за ней, испускали не снег глаз. Прошлой ночью Келин подслушала, как сёстры говорили, что когда они доберутся до Тови и до третьей шкатулки, то сразу займутся приготовлениями. Келен соблегчением вздохнула, когда они наконец достигли вершины склона, оказавшись у основания развалившейся стены. Местами части стены были изъязвлены и проедены глубокими оврагами. Келена вернулась последний раз, бросая взгляд на лежавшую далеко внизу и освещённую лунным светом долину, прежде чем отправиться вслед за Джилионом в темнеющий пролёт в стене. оказавшись под самой стеной, навесавшей как потолок. Келин обнаружила, что толщина стены сопоставима с размерами небольшого дома. Кто бы ни построил эту стену, его несомненно беспокоило возможность нападения. По другую сторону вниз вела крутая тропинка между теснящимися к стене строениями. Многие из них были разрушены или покосились, готовые упасть. Массивная стена служила опорой рассыпающимся конструкциям. Но некоторые постройки превратились уже просто в кучики камней и кирпичей. С течением времени разбитые камни, блоки известковый раствор вымывались дождями всё через те же канавы и овраги. Скоро они оказались на Унцкой улице, среди домов, которые явно были в лучшем состоянии. Похоже, на здания у края приходились основные удары непогоды, и поэтому они ветшали сильнее. Через скопление строений путешественники добрались до кладбища. При свете луны оно имело впечатляющий вид. Стоявшие то тут, то там статуи казались призраками мертвецов. Проходя между могилами, Кэлен заметила, что отощащащие верхушки зданий создают впечатление бесконечного ковра, раскинутого по верхнеровному ландшафту. В чистом небе она приметила и ворона Локки, приятеля Джилиан. Девушка никогда специально не указывала на него, вероятно, в надежде, что сёстры посчитают его просто дикой птицей. Но когда Келен смотрел в её сторону, Джилиан изредка делала ей знак глазами, показывая на него. Локи выдиравал самые разные воздушные трюки, которые вызывали у Джилиан улыбку, когда сёстры смотрели в другую сторону. Она казалась девочкой, находящей любые, даже самые маленькие поводы для радости среди того горя, что случилось с ней и с её дедушкой из-за этих сестёр. Когда сестра Эрминия заметила этого ворона, то решила, что та стервятник, преследующий их через весь этот опустошённый безлюдный пейзаж. Келен не стала ей возражать. "Далеко ещё?" спросила сестра у Лиси, делая остановку среди надгробий. Келен показала, что в её голосе сквозит недоверие к Джулиан. Жилен показал рукой: "Не далеко. Вот через то строение это проход к мёртвым", сестра Цицилия фыркнула. "Проход к мёртвым?" Тови всегда была склонна к драматическим эффектам. Сестра Эльминия пожала плечами. Не вижу в этом ничего особенного. Тогда продолжим, сказала сестра Улисия, жестом показывая девушке, чтобы та снова шла вперёд. Жилиан тут же двинулась место, видя их далее через лабиринт кладбища, а затем вверх, к давно опустевшему городу. Келен не могла с уверенностью определить при слабом лунном свете, но казалось, что всё окружающее Каждая стена, крыша, улица, любая часть всего была одного и того же цвета цвета пыли и смерти. Призрачная тишина среди домов окутывала ночь ощущением жуткого покоя. Келин казалось, будто на идёт через бескрайний скелет города, с которого плоть уже сорвана до последнего кусочка, а остались лишь рассыпающиеся кости. Следуя по одному из главных проходов, я, если судить по украшенным каменными барельефами стенам с обеих сторон, должно быть когда-то выглядевшим очень красивыми. Желиан скользнула сквозь словно тень через ряд арок, украшавших вход в крупную постройку. Разобрать что-либо внутри было довольно трудно. Келен слышала только хруст осыпавшейся извёстки под ногами девушки. Сёстры, казалось, даже не заметили мозаику под ногами, там, где лунный свет попадал на пол. Кэлин могла различать небольшие поблёкшие плитки, составлявшие в целом картину с изображением деревьев, тропинок и стены, окружавшей кладбище. Там были даже выложенные мозаикой люди. Засмотревшись на картину, сохранившуюся на плитках, и продолжая тащить тяжёлую ношу, Кэлин споткнулась о выбитый кусок этого украшения и упала на колени. Сестра Улисса тут же ударила её ладонью по затылку, заставляя свалиться на полу лицом вниз. Подымайся же, неповоротливая корова! Закричала сестра Улисия, пиная Келин под рёбра. Келин пыталась встать, но с тяжёлой ношей за спиной это легче сказать, чем сделать. "Да, сестра", сказала она тяжёлым дыханием между ударами, и стараясь выбрать момент, чтобы подняться. Между ними встала Джилин. "Не трогай её", сестра Улисия выплюнулась, не спуская с Келин сердитого взгляда. "Как ты смеешь вмешиваться? Я сверну твою тощую шею!" Думаю, давно пора сожрать с неё шкуру, сказала сестра Ирминия, и бросить стервятникам её окровавленный труп. Сестра Улисе ухватила Джилиан за воротник. Пройди осторожнее, чтобы я могла преподать урок этой ленивой корове. Не трогайте её, повторила Джилиан, отказываясь отступать. Лучше просто перерезать этому гадёнышу горло, выразила недовольство сестра Цицилия. У нас нет времени на споры, теперь мы и сами можем найти Тови. понимая, что исследуют как-то утихомирить сестёр, прежде чем они выполнят свои угрозы относительно девушки, Келен наконец сумела снова подняться на ноги. Она тут же схватила Джилиан за руку и отвела её чуть в сторону от немедленной расправы. "Очень сожалею, это моя вина", сказала Келен сёстрам. "Теперь мы можем идти". Келен сделала полуоборота, готовая продолжать идти дальше, но не сдвинулась с места. Она отлично знала, что значит делать что-то без разрешения. Сестра Улисе осталась на месте. В её глазах была жажда убийства. Мы никуда не пойдём, пока она не увидит тот урок, который мы уже изрядно тебе задолжали, сказала она. Ты получал слишком лёгкие наказания за свои простопки. Оставьте Келли в покое, сказала Джилия, высовываясь за Келлину, оставаясь всё же за её спиной. Или что? спросила сестра Улисе, уперев кулаки в бёдра. Или я не покажу вам, где находится Тови, глупый ребёнок. прорычала сестра Улися. Мы уже и так знаем, где Тови, она здесь. Ты уже привела нас к ней. Жильян медленно покачала головой. Здесь вокруг целые мили всяких проходов. Вы заблудитесь посреди этих костей, либо вы оставляете Келен в покое, либо я не покажу вам дорогу. Я уже могу ощущать присутствие Тови, сказала сестра Цуцили и расслабленно вздохнула. Перележь гордо, девчонки. Теперь мы уже достаточно близко, чтобы я могла найти Тови с помощью своего дара. Я тоже могу чувствовать её, заметила сестра Эрминия. Ощущать её близость, сказал Джилен. Ещё не значит, что вы в состоянии найти правильный поворот, чтобы добраться до неё. Вы можете находиться от неё на небольшом расстоянии, но если хотя бы один раз свернёте неправильно в этом лабиринте, что вам предстоит одолеть, то удалитесь на целые мили и никогда не доберётесь до неё. Люди, забредающие сюда, умирают, потому что не могут найти путь назад. Сестра Улисия сцепила руки, раздумывая, наставив на девушку свой нос. "Сейчас у нас нет времени на всё это", наконец заявила она. "Двигай вперёд", скомандовала она Джиллиан, затем повернулась и многозначительно взглянула на двух других сестёр. "Достаточно скоро мы вернём себе и этот долг, вместе со остальными". Она повернулась обратно с грозным выражением лица. Отчего глаза Джилиан округлились. Ты ведёшь нас к Тави, или она может стать нетерпеливой и начать ломать твоему деду Косте по одной? На лица Джилиан отразилась неожиданная тревога. Она немедленно повела их через лабиринт коридоров и комнат этого здания. Здесь попадались места, где коридоры были открыты лунному свету. В других местах было темно, как в могиле, и сёстры зажигали крошечные лепестки пламени, парившие над их ладонями, чтобы хоть что-то видеть. Желен, похоже, испугалась, что эти женщины способны делать такое. Они выбрались из этого здания и двинулись по другому кладбищу. Желен уверенно провёл их через царство мёртвых, среди холмиков, поросших искривлёнными оливковыми деревьями и рядов могил, усеянных дикими цветами. Наконец она привела их к конечному пункту. клижавшему на боку могильному камню, рядом с чёрным отверстием, проделанным прямо в земле. Спускаться в эту красивую нору? спросила сестра Армения. Если хотите добраться до тоби, Жлен подхватила с соседнего оградительного камня лампу, и когда сестра зажгла её, начала спускаться вниз. Они все спускались по узкой лестнице, следуя вниз за Жлен. Древние каменные ступени были неровными, гладко протёртыми с округлыми передними краями. Для Келен, с той тяжестью, что она несла на спине, этот спуск был опасным. Пусть стёр на вытянутых руках колебались слабые язычки пламени, помогавшие им видеть. Спустившись по этой лестнице, они свернули на следующую и продолжили углубляться в могильное царство. Скоро они оказались у прохода в широкий коридор, прорезанный в сплошном, но довольно мягком камне, составлявшем местный грунт. В стенах были устроены ниши, и Келен заметила, что во всех них лежат кости. "Берегите головы", бросила Джиллиан через плечо, ведя их в один из боковых проходов. Им всем пришлось нагнуться, проходя следом за ней в комнату, где потолок был таким же низким, как и дверной проём. На пересечениях коридоров Джиллиан делала повороты без малейших колебаний, будто следовала по пути, нарисованному на полу. Келин обратил внимание, что на этом пыльном полу были и другие отпечатки ног, ведущие в самые разные коридоры. И эти отпечатки были гораздо крупнее тех, что могли быть оставлены маленькими ногами девушки. Тесный коридор сменился просторными помещениями. Они прошли через казавшуюся бесконечную вереницу комнат, содержавших упорядоченно расположенные кучки костей. Более узкие комнаты имели в стенах ряды ниш, заваленные костями, будто их собрали сюда из разных мест. Ещё была группа комнат, заполненных лишь одними черепами, от келе наценилых количество во многие тысячи. Они были уложены аккуратными рядами в больших нишах, каждый череп с затылком к стене. Все ниши были заполнены ими до верха. Келин вглядывалась в их пустые глаза, которые будто отвечали взглядами в ответ и наблюдали за её продвижением. Она напомнила себе, что когда-то они были людьми. Все когда-то были живы. Каждый был когда-то дышащим, думающим существом. Все они когда-то прожили жизнь, полную страха и страстей. Это же напомнило ей и о том, как драгоценна и как коротка жизнь человека. Напомнило, как важна эта жизнь, потому что когда она заканчивается, то для любого существа она заканчивается навсегда, и напомнило ей, кроме того, о том, почему она так хотела вернуть свою жизнь. Когда рядом был Аджилен, Келин ощущала, что внезапно появилась связь с прежним миром, с тем, кем она была раньше. Когда Аджилен увидел её и не забыл о тут же Керин почувствовала себя чуточку живой, словно она действительно кто-то, и её жизнь имеет смысл. Они прошли через комнаты, где были собраны кости ног, сложенные в отдельные ниши, и в отдельные же ниши, собранные кости рук. В некоторых комнатах в основании стен были устроены длинные каменные лари. В них были аккуратно сложены мелкие кости. Такое вот отделение костей от скелетов показалось Керин очень странным. Она подумывала, что наверняка более почтительно по отношению к мёртвым оставлять кости умерших вместе. Возможно, у них не было такой роскоши, как место для каждого, поэтому и складывали их вот таким образом, изрядная экономия пространства. А может, просто слишком большой и тяжёлой была работа по врезанию ниши только для одного тела или одной семьи, когда потребовалось хранить сразу много мёртвых. Может быть, произошла большая эпидемия, унёсшая значительную часть населения, и они не могли обременять себя подобной щепетильностью. Сам город, замкнутый внутри массивных стен, выглядел довольно тесным. Должно быть, место здесь сценилось очень высоко. Если люди и их умершие собратья должны оставаться в пределах стен, то же им приходится идти на уступки. А с другой стороны, недостаток места казался несколько странным. Потому что вокруг города земля тянулась от горизонта до горизонта. Она подумала, что возможно это происходило во время войны, когда сентиментальные соображения по поводу мёртвых отбрасывались в пользу насущных потребностей живых. Возвышенность, на которой стоял город, казалась наиболее удобным для обороны местом. Несмотря на то, что часть городской стены проходила по краю отвесных обрывов, всё равно можно было расширить город в глубине этой возвышенности, где оставалось свободное пространство. Но затем она подумала, что переделывать столь массивные городские стены могли стать слишком сложной задачей. А ещё она подумала, что возможно, у живших здесь когда-то людей просто не было того отношения к своим мёртвым, какое принято у других народов. В конце концов, какой глубокий смысл в этих костях? Ведь жизнь давно покинула их, и нет тех существ, которым они когда-то принадлежали. Только жизнь имеет реальный смысл, а их мир закончился вместе с их смертью. Но принимая во внимание, как трудно выстроить под такой подземный город для мёртвых, жившие здесь должны быть проявляли заботу к этим костям, точнее к людям, которыми те когда-то были. И ещё Кэлен заметила, что вокруг ниши сделаны теперь уже выцветшие, рисованные или вырезанные украшающие орнаменты. Нет, конечно, эти украшения сделаны живыми. Тем самым они проявляли скорбь по умершим. Интересно, подумала Сея, Когда я умру, вспомнит ли кто-нибудь, кем я была, и даже будет ли вообще знать, что вот когда-то жила на свете такая женщина, как Келин, очень любившая жизнь. И она ощутила некоторую зависть ко всем этим костям. Друзья и члены семьи каждого умершего, чьи кости находятся здесь, в этом месте, хорошо знали того, кем те были раньше, оплакивали их и оставили останки этих высокочтимых людей покоиться здесь вот таким образом, чтобы живые помнили тех, кто уже ушёл. А ещё Келин хотелось бы знать, что стало со всеми теми людьми, кто жил в этом месте с теми самыми людьми, что захоронили эти кости. Ей было интересно, кто же захоронил их самих, ведь в конце концов, опустевшие строения молчаливо свидетельствуют, что никого из этих людей не осталось, кроме джили. Из чего Келин сделала вывод, что джили относятся к небольшой группе кочевников, забредающих время от времени в это место. Внезапно они вступили в область, выглядевшую частично осыпавшейся. Пол был покрыт осыпавшейся каменной крошкой. Сестра Ирминия схватила девушку за руку. Это путешествие по катакомбам становится всё более нелепым и глупым. Тебе не стоило бы водить нас здесь в шутки ради. Джилен поднял руку, указывая дальше. Но мы уже почти дошли. Идёмте, идёмте, и вы увидите. Хорошо, сказал Улисс, а тогда продолжим путь. Жилен обошла огромную каменную плиту, выглядевшую так, будто когда-то целиком перекрывала проход. На полу, там, где она была сдвинута в сторону, чтобы освободить проход и открыть доступ к тому, что скрывалось за ней, остались выщерблены. Когда Жилен прошла дальше, Келин разглядела, что её лампа осветила комнату с полками, вырезанными в твёрдом камне. Все эти полки были уставлены книгами, Цвет кожаных корешков потускнел, но было ясно, что когда-то большинство переплётов были в ярко-красных или глубоких синих тонах, а остальные самых разных цветов, от бледно-зелёного до золотого. Всёстры с удивлением и явным восхищением уставились на эти книги. Их настроение внезапно улучшилось. Сестра Армения слегка присвиснула, замедлив ход и разглядывая полки вокруг себя. Сестра Цицилия громко рассмеялась. И даже сестра Улисе улыбнулась, пробежав пальцами по пыльным корешкам. "Сюда", сказала Джилен, предлагая им продолжить путь. Они почти с восторгом последовали за девушкой, и та пробивала их ещё через несколько комнат, в основном небольших и очень тесных, с полками, набитыми книгами. Джилен вела их извилистым маршрутом через лабиринт коридоров, прорезанных в камне, уводя всё дальше в глубины подземной библиотеки. Головы сестёр крутились во все стороны, по-видимому, торопясь прочитывать названия на корешках, которые не успевали увидеть, покаплились позади Джилиан и Келин. Свет лампы тем временем продолжал прорезать тьму подземелья, являя перед ними всё новые и новые книги. "Чёрт, а свет!" прошептала сестра Улисия себе под нос в полном восторге. "Мы нашли центральный узел, самое главное место в каске, то самое место, где должна быть эта книга". Могу спорить, Тови потратила всё своё время как раз на её поиски. Могу спорить, она уже нашла её, сказала сестра Цицилия, оживившись от восторга голосом. Сестра Улиссель усмехнулась. У меня такое чувство, что ты права. Пройдя по широкому, тщательно обустроенному коридору с округлым потолком и состенной росписью, уставдым давно выцветшей до призрака того, чем она была когда-то, они повернули и оказались перед двойной дверью. Эта дверь Украшенная простой резьбой в виде виноградной лозы, была вовсе не широкой. Путешественники вряд ли могли пройти только через одну его ее половину. Келен предположила, что двойное оно устроено потому, что вход из двух половинок выглядит более величественным. Я чувствую за этой дверью присутствие Тови, наконец-то, сказала сестра Цилия со вздохом облегчения. Думаю, сегодня ночью мы сможем приступить к церемонии, бодрым голосом сказала сестра Армения. Сестра Улися кивнула и положила руку на бронзовую ручку. Если Тови справилась с поисками книги, а я готова спорить, что к этому времени она уже справилась, то при наличии всех трёх шкатулок я не вижу причин, почему бы не начать это сразу. Она сдержанно улыбнулась. Чем скорее владельца освободится из заточения, тем скорее мы обретём заслуженное. Келин снова задумалась. Есть ли хоть какой-то способ для неё разрушить их планы? Она не сомневалась, что как только они реализуют свои намерения, пути назад не будет ни для кого. Она думала о тех шкатулках, которые несла и гадала, что случится, если, когда сёстры отвлекутся при встрече с Тови, она разобьёт хотя бы одну. Может быть, ей даже хватит времени, чтобы разбить обе. Келен понимала, что такой поступок навлечёт не просто ярость сестёр. За такое они, скорее всего, убьют её. Но Келен уже пришла к убеждению, что когда сёстры добьются успеха, ей самой в любом случае грозит смерть. Сестра Армения наклонилась вперёд. И в качестве нашего первого акта надо будет разобраться со старыми долгами. Выражение её с лица стало злобно ядовитым. Я слишком хорошо помню, как это наглое животное отправило меня в палатки. Никогда не забуду, что было позволено его солдатам сделать с нами. Лицо сестры Улиси помрачнело, взгляд смертоносно сверкал. О, думает один из тех долгов, который мы выводим с удовольствием. Злобная улыбка проглядывала сквозь этот взгляд. Она повернула бронзовую ручку, и так приближаемся к успеху.